до фокуса. Я решил пройти через больничный двор, повторяя старое. Мне было 35 лет, конец июля. Ко мне весело подбежала высокая мохнатая собака, поспешно обнюхала и, убедившись в чём-то, убежала. Истощённая женщина в халате, с безнадёжно плотно повязанной косынки, курила у входа в отделение. В той части больничного двора Где видишь здание с изнанки, всегда чувствовалось, что там на третьем этаже умерла на Пасху бабушка. Раньше я поднимал глаза и отсчитывал окно её палаты, а теперь забыл, какое именно это окно, только третий этаж. Я вышел из двора вслед за двумя старушками. Они направлялись к девятиэтажкам. Одна совсем хрупкая, белая, другая в леопардовой кофте, энергичная, если бы не правая нога. Старушки среди лета обсуждали, как украшали ёлку в их детстве. Делали из сена шарики, красили бумагу и вешали. И было это скромно и хорошо и весело, сейчас не то. Я пошёл следом, чтобы подслушать, о чём они говорят, ведь больше я никогда не увижу их. Сын с наха пенсия с грустью. Нас обогнали подростки. Летним громким смехом они заглушили старушек, поэтому я не понял. Почему белая старушка сказала, очевидно подводя итог к чему-то: если бы мне дали вторую жизнь, я бы иначе её прожила. Было ясно, что второй жизни ей не дали. Я свернул к бабушкиному дому. Квартиру продали вскоре после бабушкиной смерти. Несколько месяцев в ней жила кошка Зина с дочерью. Потом мы забрали их и пустили любовницу Вася приятеля отца, молодого бизнесмена. Любовница ждала там женатого Ваську и полюбив, отпускала к жене. Квартира постанала, но быстро подстроилась. Раскинул диван, задёрнула шторы, охладила вино, и Васина любовница уж как могла плакала там, когда Вася уходил, курил на балконе. Квартира всё это вытерпела, но потом квартиру продали. У брата должен был родиться ребёнок, так что всё выходило очень кстате. купила её какая-то пожилая женщина, поближе как будто к детям, но никто особенно не разбирался. Ремонта на делать не собиралась, мебель её устраивала, балкон стеклить не будет, настоящая захватчица, так казалось мне. Входите, пользуйтесь импутированной нашей квартирой. Раскладывайте, старая дура, ваши проклятые лифчики, трусы в наш шкаф, да не перепутайте ящики. Пару раз я возвращался в подъезд, забирал книги грозовой перевал у соседки. Мели просто поднимался на второй этаж и воровато подслушивал, боясь встречи с бывшими соседями. А потом по всей стране стали устанавливать на подъездах кодовые замки. Нажмите одновременно 3 7 9. Да, это неудобно, но если вот так расставить пальцы, то получится. И никто не будет вскрывать ваши почтовые ящики, никто не будет спать под лестницей. И все расставили пальцы. Однажды я пришёл к бабушкиному подъезду и увидел, что там тоже поставили такой замок. В этом было что-то обидно-юридическое. Замок говорил мне: "Не имеешь права". С тех пор я ни разу не заходил к бабушке во двор. Если мне нужно было пройти мимо её дома, я жадно пытался заглянуть в окна, так ищот грибы в вероятном месте. Окна не заменили и не покрасили. Остатки синего на рамах. На балконе всё тот же белый, заплаканный ржавчиной пластик. Но внутрь заглянуть было невозможно. Стёкла загустели, отражали солнце, небо, но ничего не показывали. Бабушкина квартира снилась мне время от времени, и всегда в тяжёлом сне. Выяснялось, что бабушка не умерла, а продолжает жить. Но за годы, пока я не ходил к ней, стала совсем глубокой старухой, грузной, передвигается с большим трудом. сидит, накрывшись одеялом. Квартира во сне была тёмной, отменялись окна на солнечную сторону, и все мои летние каникулы только зимний вечер с плохим освещением. Иногда приходили вести, что умер кто-нибудь из бабушкиных соседей. И ярче всех от рака за месяц Тамара, соседка по лестничной клетке, от которой я вызывал бабушке скорую помощь. Крепкошеяя, на затылке как раз две складки женщина. с шлемом коротких волос огненная хна наблюдала как-то солнечное затмение в сосновом лесу оставила двух кошек одну из них звали Василиса она умела по словам тамары говорить мама умер ещё толстый такой мужик с четвёртого этажа умер лаввич на пьяной вале сверху от туберкулёза сын Лидии Сергеевны потом доживя до предела умерла сама Лидия Сергеевна А вовсе о сих ничего не рассказывали. Стало понятно, что главная новость и главное событие теперь смерть. Хоть раньше мы и знали, что у кого был на ужин. Я долго писала бабушке о своём детстве, о всех, кто жил вокруг нас. И места моего детства постепенно превращались у меня в голове в декорации фильма. Я выставлял лавки во дворе, расселял людей по подъездам, командовал погодой. Моя память от частоты использования иссушилась. Я перебрал весь шкаф, выложил найденное в витрине и ярко подсветил, так в музее показывают старые чашечки. Поэтому мне захотелось вернуться во двор бабушкиного дома и посмотреть, как всё стоит там само собой. В этом, казалось мне, будет последний рывок, чтобы дописать книгу. И вот июльским вечером я подходя к бабушкиному дому со стороны девятиэтажек, ощупал его, погладил глазами, как будто успокаивая перед процедурой. Заметил, что в бабушкиной квартире горит свет и свернул во двор. Всё стояло так, как я придумал, и слегка шевелилось. Съёмки давно не велись. Во дворе бабушкиного дома лежал июльский вечер, в котором, как в высокой траве, приступали руины детского беззаботного вечера. Небо уже начал темнеть, поэтому двор прятал углы, сворачивался на ночь. Я перебрал перекладины для выбивания пловцов, вычерпанную песочницу, выгнувшуюся от радикулитной боли лавку. Всюду у подъездов появились автомобили. На лужайке сделали парковку. Шутки ради я поискал глазами Москвич черенного мужа, и, конечно, не нашёл. Я встал у песочницы и повернулся к дому. Давняя привычка заставила проверить, дома ли, смотрят телевизор или уже спят. Балкон бабушкиной приятельницы, имя которой я забыл, но помню её синие волосы, всегда подняты в высокую причёску. Помню, что у неё был инфаркт. Она объясняла, что это когда на сердце большой рубец, рана. Я ужасался. Она тяжело дышала, мимуш её любил, и водил под руку. А она не надевала кофту, а только набрасывала на плечи. И в этом было что-то болезненное, слабое, как будто у неё не хватало сил надеть кофту. Что-то вроде риммы эмм, благородное задвоение томных согласных. В её окнах сейчас за чем-то горел свет, хотя она давно умерла. В том же подъезде я спустился по диагонали на тёмные окна первого этажа. Жила мамина знакомая, Верочка. которую бросил муж с ребёнком. Почему бросил, неясно, но было такое мнение, что зря. Верочка приятно пахла губной помадой, казалась красивой и грустной. Заставленная обильной мебелью, завешанная настенными коврами, я заносил ей что-то от мамы. К тому же, первоэтажная тёмная квартира, застеклённый балкон в бабушкином подъезде на первом этаже, окна с непростой судьбой. Слева женщина Аткий требовательный взгляд, звонкий голос, несчастливо живущая с выпивающим, малозарабатывающим мужем. Справа женщина, несчастливо разведённая. Тонкое лицо, острый деревянный нос, две-три вынужденные бегуди. Разменялась с мужем сюда, в пригород, на первый этаж, осела на дне жизни. В их окнах свет не горел, что ничего не значит, потому что планировка такая: комната на эту сторону кухня на ту. И 20 лет спустя они могут быть живы на кухне. Я с ужасом посчитал и испугался того, как они, наверное, постарели. Как постарела моя мама. Отверочки отвалился чека. Окна Лидии Сергеевны уже в моём детстве состарившиеся до древности, во дворню выходили, и она парадоксально казалась живой. Спряталась в сердцевине и упорно двигает челястью. С одной стороны бабушкиного дома детский сад, который все называли старый детский садик. Он при мне уже не работал. А с другой дом с каким-то номером, например, 7 или 6. Я когда-то говорил, видел Галину Андреевну из называл номер дома. Может быть, вообще четвёртый. У балконов в том доме были розовые огородки, и за ними прятались ноги и трусы старого куряки. Он теперь уже всё. А тогда курил и посматривал сверху. Иногда хозяева богатели, решали застеклить и утеплить балкон. Эту розовую отгородку заменяли на что-то другое, и такой балкон казался неправильным. Галина Андреевна, старуха из этого дома, с сильный артрит правого, пожалуй, колена, как будто не шагала, а раскачивалась, подталкивала себя палкой. Носила очки, косынку, кустистые седые брови. За ней тоже стояла сложная семейная история. который считался во дворе и довела Галину Андреевну. Она жила с детьми и всё время с ними ругалась. Сын, вечная невестка, вечные внуки. Её, наверное, уговаривали, не обращая внимания Галина Андреевна. Но вот она замочила бельё в ванне, пригнулась прополоскать и упала головой вниз с инсультом и умерла. Бабушка была поражена, что только вчера видела Галину Андреевну. И всё время говорила, что Галина Андреевна, наверное, понервничала. Так на трёх китах и улеглась в памяти Галина Андреевна. Ноги к колесам, понервничала, упала в ванну. Меня удивило тогда, что можно понервничать и умереть. Я пересчитал розовые загородки. Их осталось семь. Остальные сделали ремонт. А детский садик совсем состарился, зарос травой. У забора торчал трухлявый деревянный грибок. Гнули спину когда-то вкопанные в землю, предназначенные для непонятной игры шины. За кустами виднелось серое кирпичное здание с редкими вставками, чтобы хоть чуть-чуть повеселее красного кирпича. Там, когда-то спали дети, теперь им 40 лет. Напротив бабушкиного дома параллельный дом, точная копия бабушкиного, только с буквой А. В нём жила прикмахерша Она стригла на своей кухне. Всех женщин коротко под горшок, всех мальчиков под полубокс. Я ходил к ней несколько раз и всегда возвращался очень насатым. Я пытался ей объяснить, что мне бы хотелось только слегка, чтобы остались волосы и такой, знаете, волной пошли бы. Но она с красным виноватым лицом, которое казалось, может заплакать в любую минуту, стригла меня под полубокс. Голова колючая, почти лысая. только вдруг щёлчка и нос. Однажды у магазина бабушка увидала женщину из-за этого дома. Женщина шла медленно и осторожно, боясь упасть. Бабушка предложила ей помощь, и женщина благодарно улыбалась. Взяла бабушку под руку, и они медленно так вместе пошли. Бабушке самой стало даже нехорошо. "Верхняя 140, не меньше", подумала она. У дома с буквы А бабушка отпустила женщину в подъезд и спросила: Какой же давление у вас? Да у меня похмелье, ответила женщина и очень-очень благодарила бабушку. На этом доме можно вычеслить окна квартиры, как у бабушки, но поддельные, не настоящие. В них сейчас из скромности не горел свет. На лавке у нашего подъезда, если лето, сидели старушки. А когда одна вдруг вставала, разогреть ужин мужу, поставить вариться рассольник, телепередача всем то прощалась. Ладно, девочки, я пошла. Девочки, со всеми своими артритами, с катарактой на левом глазу, с давлением. Им нравилось так называть себя. Просыпалась какая-то насмешка над жизнью, которая развлекала их, что-то школьное. Ну что, девочки, пойдём к лесу на прогулки. Девочки, смотрели вчера нашего Каша на Ельцине. Девочки, я варю иначе, О варенье. Среди девочек была одна, которую не любили все ведьма Настя. Кто-то назвал её так, и прилипло. Считалось, что эта Настя наводит порчу, вытягивает энергию, даже голова разболелась. Ведьма Настя жила на втором этаже соседнего подъезда, как бы нависая над лавками, и всякий раз могла выскочить, чтобы составить компанию. Дома у неё кот, который ест свежие огурцы. Ведьма Настя работала на железной дороге в области, город Александров. Неудачно вышла на пенсию с потерей, чего-то не дополучила, и всё ездило в рай собес. Ещё раз по слогам. Не вместорая выходит бетонное душное здание. Что бы хлопота те перерасчёте. Говорила Настя тонким голосом, началом слёз. И хотелось, чтобы ведьма Настя уже заплакала наконец. А она не плакала. Столько лет пахала, и вот что я имею. Настя была глуховата, поезда оглушили. Говорила, конечно, только о себе, а от других не слушала. И Вера, и Галина Андреевна, и бабушка все уставали от Насти. Прятались от неё на лавке у третьего подъезда, который не было видно из Настиной кухни. И даже уходили тут же домой, если Настя выходила. А когда всё-таки долго сидели с Настей, то потом читали молитвы, умывались, смывали с глаз порчу. всякое песклявое настене чувство какая у ведьмы Насти была фамилия ведь была же я представляю как её в сабесе вызывали по фамилии и она высоким предплачным голосом начинала говорить на её разубеждали я же вам объясняла женщина ещё раз вам повторяю женщина лица Насти не помню только какой-то общий слепок курносость небольшие глазки морщины наступают на губы На помада даёт отпор. Господи, подумал я тогда в дворе, перебирая окна этих девочек. А ведь все без фамилии. Или диякольно, Вера, и Тамара и Алла. На них на всех осталось одна кем-то забытая, никем из них фамилия. Промыслово. Кто она была, где и чем промышляла, на каком этаже жила? У Зинаиды отвалилось отчество и не приделывается. Андреевна, Александровна. У кого-то я помню ноги, у кого-то кофту выцветший синий. У кого-то позу. Замерла навсегда во дворе женщина из далёкого первого подъезда, руки в боки, но без лица, подставляя любое. Через подъезд жила сумасшедшая старушка, которая выходила среди дня в начёной рубашке и сдирала подол, чтобы помочиться. Казалось ли ей, что она вернулась в свой деревенский дом? И вот ночь то была лета, и она вышла в огород по писть. Или что-то совсем бессюжетное, горячечное бормотание. Я не помню её имени, не знаю, кем она работала, не знаю, когда слабоумие пришло к ней. Я даже лица её не помню, а только белые фаянсовые ноги с синим рисунком вен и голую старушчью попу, которая вот уже появляется из-под начной рубашки. И я творочаюсь. Вместо истории только вот это начинающееся белое попа. Была ещё женщина, которая гуляла с бабушкой в какое-то лето, с короткой стрижкой, с маленькой собачкой. А была ещё женщина, которая, чтобы спасти сына-наркомана, продала квартиру и уехала в Кострому. Протянула руки ещё старушка из Кирова, которая говорила о себе, что стояла последней в очереди за красотой и за умом, а за счастьем первой оказалась. И бабушка Саша насила ей на первый этаж соседнего дома малиновый пирог на именины. От неё я отмахнулся. Вы вообще в Кирове? Но как их всех звали? Некоторые с огромной жизнью, помнится только по цвету и по диагнозу. Женщина с голубыми волосами, сердечница, ещё с эпилепсией, ещё с одной почкой. Они столько лет сидели на лавочке у подъезда, но, как оказалось, не успели хорошенько запомниться. Девочки, пожилые мои девочки. которые были такими понятными и близкими, вдруг покрылись рябью, замолчали, выцвел до неузнаваемости рисунок. Сейчас лавка была стоматологически пуста. Я решил подойти к подъезду. В книгах обычно пишут сам не знал почему. И предполагается, что герой пока не знает почему, описатель что-то задумал и скоро выяснится. Сам не знаю почему, по воле какого-то писателя я подошёл к безнадёжно запертой двери и почему-то дёрнул дверь за ручку, как будто проверяя прочность. И дверь в подъезд открылась. Поломался замок, не прикрыли плотно, я не успел разобрать. Сердце моё заколотилось. И я тут же, разгадав замысел писателя, вошёл в подъезд, в котором не был 20 лет. Через два шага после первой двери ожидаемая вторая. Между ними маленький коридор. Лампочки в нём нет. Тут запинает смороз, если холодно, вязнет жара, если жарко. Тут каждый вдруг всего пару секунд одинок, испуган и хочет под электричество. Но если бы не было этого странного метра, мы растерялись бы. Потом облегчение света, репетиция лестницы в три ступеньки. А если хочется закончить чётным числом, как мне хотелось в детстве, Нужно считать шаг после ступеньки. Под лестницей раньше стоял большой деревянный ящик семьи с четвёртого этажа. Здесь у них не было ни сарая, ни гаража, они зимой хранили картошку, которую выращивали летом в деревне. И весь год на первом этаже пахло землёй, картошкой, кроме разве что мая и летних месяцев, когда картошку уже доели. Но сейчас ящика не оказалось. На его месте поставили уверенный трёхколёсный велосипед. и коляску с разграбленным содержимым. Раскрыто одеяльце, подушка сдвинута. Я отчитал три ступеньки, всё ещё хочется четвёртую. Взглянул на двери первого этажа. Женские грустные лица, пьющий муж, сын-туберкулёзник, рецепты печенья. Всё это за несколько секунд мелькнуло и отступило. Я стал подниматься на второй этаж. Шея тут же вспомнила, как отсюда смотреть на небо. через окно у почтовых ящиков. Небо темнело, наступали сумерки, которые, казалось мне, были со мной заодно. Лестница подтвердила: 9 ступеней до почтовых ящиков. Слабое предчувствие письма. Почтовые ящики перекрасили в тёмно-бордовый. Я нашёл бабушкин. Он поглядывал тремя округлишами, раньше предупреждавшими нас, а теперь обиженными. На дверце выведены по трафарету Две принципиальные белые четвёрки. Как только я отвернулся от ящиков, я увидел бабушкину дверь. И с каждой ступенькой она всё больше поднималась за океана, пока её не вытащили всю. Оказалось, я совсем забыл, как она выглядела, но узнал, как узнают состарившегося родственника. Чёрный блестящий дерматин, уизъявлённый кнопками. Кнопки образуют ромб, по углам которого собираются в ромашки. Дверная ручка длинная белая пластмассовая сложно остановиться с алюминиевой полоской в центре явно не подходящая чернатье двери но откуда-то она осталась у бабушки пролежала в шкафах никогда обивали дверь бабушка её именно этим словом приладила и ручка продолжает своё пластиковое долголетие загудело даже через глубину старое лето запах летнего подъезда шум с двора Бабушка вешает сумку на эту ручку, ищет ключи. Я поднялся ещё 9 ступеней к двери, сразу заметил протезы новых замков. Верхний уродливо выпирает. Дверной глазок следил за мной с подозрением, не узнавая. Вокруг глазка приклеено коричневое сердечко. Я был поражён, что забыл и глазок, и это сердечко, которое замеченное, тут же зашевелилось. Я упрасил бабушку установить глазок. Мне хотелось подглядывать за подъездом через него или если позвонят. Мастер вскрыл дверную обивку, и чтобы она не расползлась, нужно было чем-то окружить глазок. Мы нашли в игрушках плюшевую сову с двойным сердечком из кожзаменителя, отодрали одну часть. Мастер подложил сердечко под глазок, неровно, но красиво подклеил, и у двери появилось плюшевое выражение. Внутри заныло, где вторая часть сердечка, где сова, как будто вспомнил несправедливую смерть Ченка. Я мысленно шагнул за дверь, привычным жестом открыл заслонку глазка, посмотрел на солнечный детский подъезд. Проскочили двигательные воспоминания всякого открывания. Ключ в замке, шпингалеты на окнах, стеклянное сопротивление балконной двери. Но тут я услышал движение в квартире. Словно какое-то тело тяжело переступило с ноги на ногу прямо за дверью. Я дёрнулся от испуга и быстро спустился по лестнице. Зашикали ступеньки. У почтовых ящиков я обернулся, как из стамбура поезда с 12 вычел 9, потом ещё 3 и с нулём оказался на улице. Из двора я вышел с другой стороны дома, как если бы мы собирались в сад. А сады невозможно забыть. Он всякий раз появляется, если возвращаться в Москву не в темноте и сидеть с правой стороны вагона. На следующий день я уезжал летним светлым вечером но на скоростном поезде, который за 5 минут уже сильно разгоняется. И холм наших садов промелькнул быстро, разноцветно скакнули домики среди зелени и сразу же базы, кирпичные склады. Электричка или пассажирский поезд показывает наши сады более подробно. Если заранее, когда ещё лес, прицелиться, можно найти домики знакомых, тополь, и в любом случае, длинный забор садового товарищества. Но после подъезда мне показалось, что вот так, без сюжетного всплеска цвета, даже честнее. Кажется, всё моё детство мы шли в сад и из сада. Но никак не могу вспомнить, о чём мы говорили по дороге. Хоть бы один разговор. Но нет. Мы спускались с горы налегке, ещё подгоняемые каким-то неудобным для больной ноги законом физики. Через несколько часов поднимались в гору из ямы садов. Несли вёдра, корзинки, сумки, кабачки, огурцы, помидоры, триколор смородины, крыжовник, артритную морковь. Свёкла всё время не удавалось. Листья были яркие, крупные, а из земли доставали издёвку, тонкий корешок. Это красивое, яркое Мы бросали в кучугнить. Бабушка наверняка тяжело дышала, но я этого не замечал. Мама сейчас того же возраста, в каком бабушка была в моём детстве, и стареет на переднем плане, увеличивая размер туфель, растирая колени. А бабушка была уже старой и всегда так дышала. Да, бабушка носила когда-то туфельки на каблучке, последние её белые, я раскрашивал фломастерами. Например, у бабушки тапочки, полусапожки, валенки, и в том, что туфли на каблучке, когда-то были бабушки впору, чувствовалось что-то сказочное. Туфли в пакете, пакеты чемодана, чемодан в шкафу, шкаф в коридоре. Бабушка сказала, что носила их по праздникам. И как-то на день рождения бабушки я достал туфли, надел их в шутку и походкой неуверенного недавно родившегося животного ходил по квартире. Он наступил от цунанугу каблуком, сделал две вмятины в полу. Все раскричались. Бабушка в моих ранних воспоминаниях часто идёт впереди, а я отстаю. Хоть во мне и больше сил, но нет привычки к ходьбе, я отвлекаюсь, мечтаю, маленькие шаги. Поэтому вижу бабушкину спину перед собой. Цветочный путающийся мотивчик на чёрном фоне, розовые бутоны. Это хлопок. А в двухслойной синей синтетике, разноцветные ромашки, жарко. Тело жаловалось: бабушка, не дышит. По зелёному платью с подвижным таким подолом, по взлестебли, срываясь в оранжевые цветы. Но в таком можно было ходить только в летние гости, оно считалось нарядным. Было ещё что-то серо-красное, серый фон и на нём малеет. Я недавно увидел мамы лускуток, и тут же запищало воспоминание. И реконструировала вплоть до пояса и хлястиков с пуговками на плечах. Синий сарафан надевался на зимние праздники, плотная ткань. Под него блузка была задумной белая. Это уже совсем не связано с садом, но остановиться нельзя. Зимнее платье два оттенка зелёного, оранжевые точки, ягодки и пуговицы, пожалуй, коричневые, но не глухие, а пропускают свет, если нацельца. Груз назаворачились пальто, ну уж их я остановил. Было что-то ещё: кофточка, юбочка. Около шкафа повсегда одинаково скрипел. Вот и сейчас. Скрип. Касыночка мягкая, неумеющая мяться, маленькие синие цветочки одиноки, разлучённые белым полем. Висела всегда на струнке с обратной стороны дверцы. Пол в бабушкиной квартире считался жертвой воровства и ловкости. говорили, что строители украли доски, а вместо них постелили квадраты ДСП. И эти полы шли волной, скрипели на несколько ладов, пищали, босили конфиузились. Днём всё проходило почти незамеченным, потому что разговоры по улице проезжала одинокая, поэтому громкая машина, сменявшая только что уехавшую. Иногда правда следующую не упускали 5 минут, и наступала очевидная безмашинная тишина улицы. Но всё равно. Радио, телевизор, сковородка полов не было слышно. А ночью палы вступали во владение шумом. И если бабушка уже уснула, а я зачитался, то палы обязательно скрипели очень громко при входе в комнату, потом возле двери в туалет, и бабушка даже просыпалась, что-то бормотала и засыпала снова. А сейчас кажется удивительным. Большой Орехово-Зуевский завод настойчиво показался за окном, что бабушка там вот лежала на кровати в одной со мной комнате, живая. Можно было ей что-то сказать, и она ответит. Весела она, наверное, килограмм 95. Крупная, теплокровная женщина с розовыми щеками, если выпьет чаю. Тут напрашивается даже тюлень, но зря, несправедливо, потому что в бабушке была разве что масса тюленя. И немного поза. Но до инсульта не было в ней обречённости тюленьего тела. После первого бабушкиного инсульта я стал с ней жить не только по выходным, но и все будние дни, ходить к неё в школу. Было страшно спать в одной с ней комнате. Я боялся, что инсульт повторится. Спал плохо, всё время прислушивался к бабушкиному дыханию. Дышит ли ровно или там что-то нарушилось? Хрипы, стоны, И ведь всякий иногда постанывает во сне. И бабушка постанывала, что ей снилось. И тогда внутри у меня появлялся огромный ужас, но я боялся встать и посмотреть, продолжал лежать и слушать. И когда её дыхание выравнивалось, засыпал. Иногда, засыпая, я думал, что утром встану и увижу, что с ней случился второй инсульт, а я не подошёл к ней из-за страха, но всё равно оставался в постели. Но уют бабушкиного дома так и не вернулся. Я вставал зимним утром перед школой, на улице темнота, фонарь далеко у поворота к больнице. Даже из дома чувствовалось, что сильный мороз. Бабушка старалась провожать меня, разогревала в сковородке еду, стояла у плиты в тёплом фланелевом халате, поражённая инсультом. Хоть и восстановилась и речь и рука, но разбитая, уставшая с самого утра. только к обеду удавалось ей расходиться. Я убегал в школу, а бабушка ложилась снова. Кажется, до инсультной зимы я всегда просыпался в той квартире, когда уже солнце и стеснительное тихое радио. Потолок надо мной шутил тенями, продирает цветок люстры, за окном куски неба, бабушкины звуки на кухне. Иногда я просыпался, а бабушки нету, ушла в магазин. И это всегда было понятно сразу, что нету. Особая тишина пустой квартиры. Но дальше обрыв. Я не помню ни одного завтрака, где мы завтракали, на кухне, в комнате. О чём мы говорили? Меркает только банка кофе. Её можно разглядеть на фотографии, где мы с бабушкой на кухне. Календарь с кошками и баранками. Точность снова не моя, а фотография. Вспоминается с отчётливостью заученного рекламного ролика. Банка маргарина Рама. настаивавшее на стихотворении, в котором мама мыла. Его мы полюбили. Жёлто вкусно. Не нужно ждать, пока оттает, а сразу на хлеб. Может быть, яичница. А если чай, то из какого чайника? Что-то кажется с золотой полосочкой на крышке, и неизбежно на крышке появляется отбитый кусочек. Кольцо не смыкается. Правда, я видел такую крышечку на чужой даче совсем недавно. Так что крышечка, даже крышечка Негрантировано. Каша. Неужели каша? Мы поднимаем в гору чёрную смородину, которая станет вареньем, не опомнившись, за 5 минут. Не красную смородину, которая будет долго кроваво мучиться. Сперва помять её, слегка поварить, процедить через ткань, старая наволочка. Потом добавить сахар и помешивать, помешивать, чтобы вышло невозмутимое желе. Хранить в холодильнике, есть зимой. витамины. Вишнёвое варенье бабушка варила с косточками, как бы вступая в противоборство с мамой, которая косточки удаляла. Крыжовник бабушка варила обычно, отдёрнув только засохший хвостик, а мама делала изумрудное, ещё хуже царское варенье. Собирала крыжовник зелёным, надрезала каждую ягодку, ложечкой удаляла семена, получался красивый глубокий цвет, особенно к середине банки. А бабушка всего этого не делала. как будто устала уже за всю ты жизнь, ещё чего не хватало выковыривать косточки. Поэтому вишня у неё выходила сморщенная, прилипшие косточки на крыжовник бурый. Бабушка не консервировала ни огурцов, ни помидоров, никаких, прости, господи, патиссонов, лечь огуречный салат, это пусть делают молодые. А в её возрасте уже достаточно посолить две большие пятилитровые банки, одна с зелёными злыми помидорами, Другая с огурцами, сверху хворосту кропа, хреновый сдавшийся лист и достаточно. На парижской коммуне они вообще ничего особенно не сажали, но вишен было много, пять деревьев в саду у дома. И вот они лежали под неми летом, расстилали покрывало и ложились. Был ли это праздник или просто так после работы раскинуть покрывало и лечь с тёткой Валей, совздорной сестрой, у которой трудный характер. которая варила рубец так, что вся улица пахла навозом. И бабушка даже уходила из дома, так воняло. Валя, зачем тебе этот рубец? А Валя даже не отвечала, а сурово варила. Мне не пахнет, говорила она. И так раз выставила на крыльцо кастрюлю с этим рубцом остывать, а соседская собака подхватила прямо кастрюлю и понесла в зубах. Так и запомнилось. Но скорее всего, Собака кастрюлю перевернула и бежала с куском в зубах. Но мне почему-то запомнилось, что она тащила именно кастрюлю. Бабушка смеялась тайно, когда Валя не видела. Но прямо до колик в животе. Столько воня, а собака всё украла. И вот ложились они с сестрой Валей под вишню и лежали. Праздничный день, нежный, тёплый, свободный от работы на заводе Автоприбор. И как будто особая слабость выходного дня в ногах. Вишня цветёт хорошо. Будет варенье. Тут же нависает угроза заморозков, но, может быть, и обойдётся. А огурцы они даже не сажали. Бабушка несёт пластиковую корзинку, сине-жёлтую. Ручки тянутся друг к другу, как не раздвигай. В корзинке молоко, хлеб, купили по дороге в сад. Половину съели и выпили, залечили молочный пакет бинтиком, чтобы дома снова вскрыть, прокипятить молоко, а пакет вымыть. вывернуть чёрной изнанкой, которая кажется совсем не подходит малоку, и повесить сохнуть над раковиной. Какая была раковина, какой кран на кухне. И дальше тумбовый стол, от него в памяти остались только жёлтые лаковые двери. Там хранился переизбыток тарелок, тёмные, сцепившиеся в стопки. Ни разу не рассматривал рисунок на них, на мерещится шиповник. Из посуды были выставлены в мир четыре тарелки и три чашки. Этого хватало. На окне большая эмалированная кастрюля с огривой, не прижимающейся плотно крышкой, в которой варилось только затяжное, редкое, вроде холодца. На плите натруженные кастрюльки сёстры поменьше. Бесконечный суп, бесконечная картошка, бесконечные макароны. Эмалированный заварной чайничек с птичкой. Птичка пытается взлететь. Чайничком не пользовались никогда. Он стоял на холодильнике. хранил в себе номера телефонов, таблетки, заколки невидимки, два тюбика губной помады. Одна выдвигалась рычажком, розовый цвет, другая выкручивалась, тёмно-красная. В общем-то, закончившаяся, но спички ещё можно было поковырять и подкрасить губы. Там же на холодильнике было зеркало с ногой за спиной. Нога иногда подкашивалась, и зеркало падало, показывало потолку, его самого. Я вставал на цыпочки, цыганцы, цыплёнок, чтобы снова поставить зеркало, хоть теперь холодильник и крохотным показался бы, как бывает со стариками, рядом с которыми ты из ребёнка так не суразно вытянулся. Куда деться от этой мебельной преданности? Мебель стояла по местам, а теперь толпится, просится обратно, не дослужила. Первая прискакала тумбочка из коридора, на ощупь колючий шарф. дрожит, как замёрший пёс, в московском подземном переходе. Дверца открывается вниз, собачьей счастливой челюстью. Был ещё такой худенький, детского роста шкафчик. Колоночка балонночка, в дверце зеркало, делящее тебя пополам. Стоит длинн на ногах благородных стульев, всегда вместе вокруг стола. Шпаната буреток в разноцветных повязках. Хочется уже топнуть ногой, чтобы все разбежались. Ну-ка, За окном поезда начало темнеть, но не надолго. Всего 10 с лишним минут, а потом выскочила ближняя электричка Подмосковья и засветила. Я рассматривал новые многоэтажные дома, которые совсем уже не похожи на моё детство, на бабушкин дом. И они как будто мешали мне. Я закрыл глаза, чтобы снова, приём уже понятен, увидеть, как мы поднимаемся в гору из сада. До бабушкиного дома идти примерно полчаса, может быть, 40 минут, если посидеть и передохнуть. И у детской библиотеки, которая я всегда, кажется, до сих пор, должен хоббита и Врунгеля, мы обязательно садились на гигантских шинах. Шинами поменьше, развеселёнными белой и жёлтой краской, выгораживали пешеходные дорожки. А эти были брошены не для красоты, а просто для напоминания, что раньше было что-то такое огромное. потом разрушилось. И вот, его обломки. На них мы сидели и говорили. О чём? Но даже при всей определённости пути появляются пятна. Если идти через библиотеку, выйдешь к той части Московского шоссе, где нет светофора. И как же мы перебегали эту дорогу? Ну, бабушке артрит, и она, наверное, торопливо хромала. Получается, было мало машин, сейчас не перебежали бы. Я абсолютно не помню этих переправ через Московское шоссе. Память решила, что это неважно. А я бы посмотрел, как бабушка хромая, испуганно глаза, уши, три лапы, бежит. Дальше улица со старыми двухэтажными домами. Среди них вылез, растолкав локтями один, красный кирпичный, в котором жила Клавдия. Это называлось пойдём через Клавдию. У Клавдии память забрала лицо, и на её месте что-то из фильма. улыбающаяся кубанская казачка но был же какой-то летний день 16 43 на часах когда мы с бабушкой свернули во двор Клавдии привычный дул ветерок жизнь была понятна намечен план на вечер ещё сохранялась отдышливая радость от того как ловко мы перебежали дорогу пока не сорвался в беспамятство садовый огородный день пололи рыхлили напевали под сливы летал два шмеля садоу стоял под чеховски, привалившись плечом к стене, старый зонт. Ногаева заканчивалась пикой. Благородная черно-серая клетка казалась пиджаком. Он регулярно отчаивался и выпускал костлявые спицы, но бабушка подхватывала их и ниткой привязывала обратно, словно упрашивала: "Нет, потерпи ещё чуть-чуть". Зонт напряжённо терпел. Он нравился мне тем, что был похож на трость. Я ходил, опираясь на него между грядок. Конечно, зонт, как и все вещи, когда их любят дети, страдал за меня. Я втыкал его в землю, крутил доряби в глазах, изображал французские фильмы про мушкетеров или неловкого блондина с тростью. Зонт, уставший и раскопризничившийся, мыстил мне иногда, прищемлял мои пальцы, однажды, кажется, даже пошла кровь. Когда в саду начинался дождь, Бабушка, поражённая каплями, неловко, почти комично, тело пытается сжаться, чтобы меньше досталось дождю, скакала по участку, старалась спасти всё, что боялась воды. Собранные ягоды, особенно жалк малину, залу в ведра, не прикрытый навоз. И вот мы с бабушкой накрывали, заносили и только потом прятались в домик, мокрые плечи и спина. Тут же находились старые кофты, которые бабушка носила и даже любила когда-то. А в старых вещах делалось уютно. Домик был перенаселён мебелью. Теснились, почти конкурировали два параллельных дивана. Их разнимал столик с котёркой на нём, бывшая занавеска. На окнах последний приют старых банок: в жестяной под кофе, сахар, в стеклянной майонезный соль, в фигурной стеклянной, которая пахла до сих пор какао, гвозди и шурупы. Мы сидели Слушали крышу, ничего не звало нас. Ничего не могло происходить в саду, кроме тихого ожидания. Крыша спускала с обеих сторон дома струи скопившегося дождя. Жмурились вишни от капель, яблоки веселят мытые. Ревень набирал воду. А мы сидели с бабушкой, и смотрели в окно на какой-то кусочек сада. Иногда включали приёмник, и он говорил, пел, потом начинал пропускать слова и выключался. Электричества в саду не было, а две большие батарейки в приёмнике быстро разряжались. О чём мы говорили тогда? Дождь редко затягивался надолго. Обычно проходил быстро. Но если предпочитал тянуться, а в 18:15 сериал, вот уже всего час до него, бабушка надевала плащ, живший на два дома, раскрывала старый зонт, и мы отправлялись домой, объединённые зонтом. Дорога в гору была потемневшая, щебёнка небелило, а лежала мокрая, задумчивая. Не только у самого ствола тополя могло быть даже сухо. Вода не прорвалась через густые листья. Дождь стучался, мокло одно плечо. На бабушке была ещё балоневая косыночка, в которой бабушка выглядела смешной, круглолицей глупенькой. Мы вылезали из садовой ямы и дальше по показывающему всю чистоту асфальту 40 минут до дома. Дождь заканчивался, например, у гастронома. Мы закрывали зонт, практически сухие. Но если ветер, то капли мстили с деревьев. Зонт просохнет на балконе, чтобы на следующий день, когда вчерашний дождь нес справедливо быстро забыт, вернуться обратно в сад тростью, палочкой. Бабушка несколько раз рассказывала мне: "чей это зонт?" И жизнь его неизбежно ходил на улицу Парижской Комоны, но дальше ничего не помню. Был ли он тётке Вале, которая после смерти всё оставила? Забыл ли его во Владимире папочка Сафрон Ильич, когда приезжал к бабушке? Или бабушка купила его сама и ходила с ним на работу? Плащ, троллейбус, заводская проходная, утром в ноябре такой яркий электрический свет, если зайти из темноты. Тут ничего неизвестно. Можно только перебрать старые фотографии и отыскать зонт на крашке на размытом переднем плане. Да, Фокса. Осенью в садах это всё дотчал дым, особенно если обернуться с середины горы. Пахло школьно, алгеброй и началом анализа. Уже вот-вот похолодает. Мы сливали воду из ванны, чтобы ванна не лопнула от мороза. Переворачивали её и оставляли побеждённой. Уносили радиоприёмник домой, тут ему нечего ловить. Скушно собирали вёдра, лопаты, лейки, совки и заносили в дом на зиму. какого цвета были лейки. Выскакивает коричневое эмалированное ведро, которое сперва сдерживаясь подтекало, а потом махнул на себя рукой и неудержимо текло. И стало не для полива, а для сбора гнилых яблок. Но даже его прятали на зиму. Помню оранжевую тяпочку, орудие несуразного действия тяпоть. Зелёные широко расставлявшие пальцы грабли, которыми я проверял поговорку: И действительно получалось полбу. К домику был приделан ящик для инструментов, но его как-то скрыли, украли всё железо, а обглоданные черенки поделяли обратно, как будто курицей поужинали. На металлолом взяли, объяснила бабушка. С тех пор мы стали убирать инструменты в дом. Мы закрывали домик до весны, и он зимовал, сжавшись от мороза, маленький, занесённый снегом. Снег сперва врал, что не всерьёз, и выпадал слегка. А потом ещё, ещё сокращал высоту дома, деревьев, притоль лавку. В марте сад внезапно появлялся в квартире. Бабушка вытаскивала сумку с семенами и перебирала пакетики, замачивала в блюдчике в тряпочке огуречные семечки. Почему всё это без мягкого знака? Я проверял их каждый день, пока вдруг первое семечко не опускало белый хрупкий хвостик. Неужели из него получаются такие большие листья, жёлтые цветы, и даже огурцы. Так из блюдечка с семенами сад высовывал ногу. Потом бабушка обрезала пакеты из-под молока, наполняла их землёй, раскладывала ожившие семена по пакетам, и вот уже сад захватил подоконник на кухне. Пока ничего не взошло, пакеты казались угрумоми, но как только из земли огурцы выставляли листочки, на окне делалось радостно, азартно. Потом помидоры всходили похучими стебельками, В уже в комнате тоже весь подоконник занят рассадой, которая самим названием обещает однажды окрепнуть и выйти за пределы, рассадиться, разрастись. В марте у бабушки тяжёлый, долгий грипп, но после него наступает лёгкий, тёплый конец апреля, и мы возвращаемся в сад. А он там высвободился из снега, вылезла коричневая земля, перекопанная осенью, и пока всё таяло, Дом раздулся как утопленник от влаги. Дверня открывается, краска треснула. Когда мы спускались к саду, бабушка подмечала изменения в ноге, совершившиеся за зиму. Раньше, ещё прошлым летом, было всё легче, а теперь больнее. Потом вдруг нарциссы. А в мае мы приходили уже сеять морковь. Появилась мода приклеивать семена моркови на туалетную бумагу. и выкладывать в грядку длинную ленту, так как будто экономится семена. Пережёт не нужно и естественное удобрение от гниения бумаги. Отпускать рассаду из дома было грустно, но приезжал отец на мотоцикле, укладывал в коляску и в багажник пакеты с испуганными детскими растениями. Обязательно кто-то умрёт по дороге, переломившись, и увозил. Мы с бабушкой шли следом, не торопились, всё равно не догнать. На крылечке нас ждали растерявшиеся под уличным солнцем огурцы, помидоры, может быть, даже перцы. Мы вскрывали пакету ножницами, видели то, что видеть вообще, говоря, не полагалось. Чёрную землю обнимала белая паутина корней. Я поливал в лунку, а бабушка ставила туда голубчика этим словом. Всё это, конечно, в парник нервный, подмечающий всякий ветерок. Пахло сухой пряниковой землёй. Начинался новый садовый год. И сад, пока последние контрольные работы, распускался в зелёное буйство. Ягода вообще никто не мог предсказать в марте. А вот они уже выскочили. Я переходил в пятый, шестой, седьмой. Какая разница, какой класс? И легко начинала заканчивал садовый сезон. Не оборачивался. Увидимся ли в следующем году? Будем ли живы? Не вёл неуверенного подсчёта. который, конечно, была бабушка. Всякая женщина с смертельной аритмией, с тромбофлебитом, закрывается от надыма со страхом, что не открыть уже. И бабушка в какую-то осень закрыла сад в последний раз. Это было мягкое прощание. Любовь на расстоянии, регулярные почтовые открытки, потому что бабушка не умерла сразу, она просто переболела зимой, воспаление лёгких, сердечное что-то. Ухудшился артрит. Е бабушке тяжело было уже ходить 40 минут до сада, спускаться с горы, гнуться там над грядками и потом подниматься снова в гору. Поэтому бабушка осталась у колыбели сада, раскачивала сад на руках раз са два апреля и передавала дальше маме. И мама там уже безраздельно правила. И даже было довольно, потому что бабушка, конечно, не замечала цветов и вырывала ландыши. Перекапывала новые экспериментальный куст клубники. Тяпочки проходилась по земле неки запарником. Это если не считать неловко поставленных старых ног в галошах на мелиссу. Бабушка признавала только огурцы, помидоры, кабачки и астры. Прочее был не нужно. Поэтому бабушка не так уж внимательно вглядывалась в цветы под яблоней, а иногда и тяпочкой. Тяжело ходить, не смогу в этом году. Конечно, не ходите. Согласилась мама, как все мы охотно соглашаемся со смирившейся старостью. Конечно, не ходите, не работайте, не ездите. Было ли бабушке обидно, что её отставку так легко приняли? Как она смирилась с тем, что сада больше не будет? Об этом не говорили. Я продолжил ходить в сад один, и получалось как-то наспех. Я прибегал, быстро собирал красную смородину, которая от моей поспешности сильно кровоточила. Не метко поливала огурцы, те, что ближе к краю скоро засохли. Полол с пропусками. Выростил красивые дуванчики в морковке. Однажды соседка Аля, опасно собирая вишню со стремянки, третья ступенька, бидон висит на шее, спросила у меня: "Бабушка, жива ли?" "Жива, да", удивился я. "А то не видно её что-то". Снова потянулась за ягодами Аля, подталкивающая именем к веселью и песенке. Аля, лаля, золотазубая в цитчим купальнике поборевшая хна. Именно Аля стала хранить бабушку раньше прочих. А чего она в саду не бывает? Пошёл, наверное, этот слушок, что высокая старуха, седые волосы в панамке ещё ходила, Сафроновна. Не видно её что-то, не померла ли? Всякое может быть, оправдывалась Аля. Вон на одной женщине забыла, как её фамилия, Просликов, что ли. Протес всё жал А потом раз иракчельсте. Поезд, въехав в Москву, и стал энергично показывать дома, которые постепенно старели и с панельных превращались в крупнокирпичные. Потом сложным узлом завязывались автомобильные дороги, выплыл вдалеке большой торговый центр, и поезд заметно сбросил скорость. Даже можно было прочитать надпись: серп и молот. После того, как я представил себе зимний сад, Он стал скромненько так билеть где-то сбоку. И я, когда поезд толчками начал останавливаться, вспомнил, что одной зимой маме сказали, что по садам прошлись воры, разбили окна и забрали старые, например, самовары. У Пронины взяли кастрюли. У Али просто нахулиганили. Им нужно бы сходить проветрить, а если окно выбито, загородить картонкой, чтобы снег не попадал, не портился, чтобы диван И вот другим шрифтом. Мы с бабушкой отправились в сад по сугробам. Солнечный, ярко-белый денёк. На горе никого, только глубокие уверенные шаги первопроходцев. Эхо широко жане ставляло ноги. Мы с бабушкой спустились к домику, встали в шапках, в шарфах, под карандашными набросками яблонь. Кое-где испачканы кустами, а вообще всё белое. Хотели войти в домик, но замок замёрз. не поддавался. Посмотрели окна. Окна целы. Заглянули внутрь. Озябшие обои, осиротевшие кофты, вёдра виднеются. Всё это мы как будто застали в расплох. Обернулись на грядки. На секунду вдруг вспыхнуло лето. Вспомнился запах компостной кучи, но это быстро, потому что холодно. Кусок плёнки остался на парнике и маялся на холде. Подниматься зимой ещё тяжелее. Пальто, снег, валенки. Останавливались, чтобы подышать. Мы с бабушкой по таким великим сугробам пошли как-то в предпоследний день старого года в констоварный магазин. Мне хотелось купить ручку, чтобы ею подписывать открытки. Ручку я подметил несколько дней назад. Она была белая, брусочком неудобная, но с кнопочкой. Люди в агоне за собирались. Появилась под козырьком платформы знанка Курского вокзала, по которой ничего нельзя было понять. Я сделал пересадку на электричку, чтобы ехать ещё полчаса буквально в обратном направлении. Могло показаться, что я передумал или забыл что-нибудь и хочу вернуться. Москва за окном электрички сникла, люди устали и возвращались домой с работы. Ручку мы купили Я писал её в школе в третьей зимней четверти, а потом ручка вывалилась из пенала, поломалась, отбросила пружину. Но мама не выбрасывает старые эти жалкие трубочки, и ручка, купленная 30-го хлопотного декабря, лежит у мамы в письменном столе, в коробке из-под чая Пиквик, который давно уже не продаётся у нас, хотя был первым, который так восхитительно пах ароматизатором. И коробка из-под чая И поломанная ручка пережили, получается, бабушку. Вещи такую долгую имеют жизнь, так умеют обосноваться, что я иногда смотрю на них как на победителей. И ладно бы браслет, икона, часы, но ведь бутылка из-под настойки в виде графина, гранями играет пробка, Ковшин инвалид без ручки, папка для бумаг с надписью 600 лет городу Кирову, неудобный замочек, треснувший пластик. Только пахнет хорошо. домом на Октябрьском проспекте. Мамин твёрдый чемодан, бабушкин слабохарактерный с мягкими стенками, пластмассовый расколовшийся таз все они переживут нас. Прошлым вечером, когда я вернулся домой после бабушкиного подъезда, я нашёл у мамы на полках бабушкину шкатулку, эмигрантку, ютящуюся, как и полагается, в условиях похуже прежних. У бабушки она стояла за стеклом, была главный хранительницей драгоценностей, а у мамы на полке с книгами. Полка открытая, незащищённая от пыли, сделана для учебников из спинок какой-то кровати. Но в конце концов все доучились, сдали учебники, и там осели тес, ротдербервилий, а собака баскервилий. Третий, кажется, экземпляр Мэри Поппинс, готический роман. Вот там перед монографией по драмам Гауптмана, загороженная кремами Мазиме, лекарствами, в пыли стояла бабушкина шкатулка. Все эти годы я время от времени замечал её, но почему-то ни разу мне не пришло в голову достать и посмотреть. Эту шкатулку я сам купил в подарок бабушке. Вырезанный геометрический орнамент, крышка упирается, не желая показывать белое деревянное нутро. Сильно пахнет опилками. Бабушка стала хранить в ней свои драгоценности. Если можно этим длинным словом назвать коротенькие бабушкины бусы. Я любил открывать, причувствовать усилия и перебирать, поэтому хорошо запомнил, что внутри. И пока отодвигал лекарство в тюбики и вытирал пыль, проверял память. Нитка толстого масляного интарья, мелкий зубной жемчуг, разбавленный какими-то пружинками, палехская брошка с птицей и завитками. Очевидно, я незамужняя, отсутствие кольца. Повторяя детское усилие, я открыл шкатулку. Изсокшийся янтарь сразу налился светом. Вечер, яркая настольная лампа. В середине бусины обозначился коридор для ниточки, который я забыл. Я подвинул бусы пальцем, и вылезла трудность девяносточетвёртого года. Части замочка не умели целоваться, прокручивались, не смыкались. У бабушки уставали руки, и она просила меня помочь. Жемчуг показался мне фальшивым и уж очень редким. Длинная пружинка, три бусинки две сами по себе, а та, что между ними, захвачена позолоченными пальчиками. Но бусы тут же и померкли, потому что в шкатулке под ними были бабушкины часы. Анника, как оказалось, мелькала на бабушкиной руке тут и там, но не конкретнее квадратика. А теперь вот часы лежали в шкатулке. как будто споткнулись и в неудобной позе так и остались. На циферблате золотом выведено луч чёрный капроновый ремешок. Позний придаток деформировался, пошёл волной, а я, как выяснилось, помню, как бабушка купила этот ремешок, когда старый кожаный порвался. И как мы присоединяли его к часам. Видна разношенная дырочка на нём, которой бабушка пользовалась. Прошло 20 лет. Ремешок всё ещё хранит на себе результат простого бабушкиного воздействия. Ярко вспоминается бабушкина рука, родинка из гипнокте, блестящая кожа. Очевидные арабские цифры повторили давнюю запись. Да-да, именно такими они и были. Именно так и шло время, если бабушка протягивала руку. Посмотри, сколько тут натикало. Я без очков не вижу. Теперь бабушкины наручные часы показывали 10 часов утра-вечера. И только самый край шикноваго часа, буквально пару минут. Это время почему-то сразу тянется к бабушкиной смерти и ищет рифму там, но не находит. Второй инсульт застал бабушку днём на лавочке. Она обмякла, и её отвели домой женщины. Помогал верный муж. Умерла она тоже днём. А часы, наверное, сняли с бабушкиной руки в больнице, и они уже сами по себе дошли. И ровно, немного только вздрогнув, начало одиннадцатого остановились под бусами и часами оказалась та самая лаковая брошка малинка цветочки и забытая но тут же как кони расставались вторая брошка неискренне блестящая со вставленными поддельными камушками и даже не перевернув брошку на живот я знал что она плохо застёгивается замок расшатался и выпускает из себя иголку Дальше пластмассовый маленький шарик на нипчке, отделённый от чего-то невостановимого. Не могу вспомнить. Бабушкин крестик, серый, на серой цепочке, которая укладывалась извилистой змейкой у бабушки на шее, а сейчас лежала кучкой. Одна копейка, вкладыш от жвачки Бомби-бом, -бом, изображающий Porsche. Эти глупости я доложил туда я. Перебрав вещи из шкатулки, я попытался повторить последовательность вернуть всё в точности в прежнее состояние. Была какая-то ценность в том, как это лежало раньше, до вскрытия. Но пальцы мои оказались неточными, даже хищными, всё сдвинулось. Я, не спросив у мамы, обернул шкатулку газеты и увёз, даже вывез её на дня рюкзака. И теперь пристроил её у себя в комоде, за несколькими особенно красивыми фарфоровыми чашками. которые я достаю только изредка. Но после того, как я побывал в подъезде, невозможно не открыть дверь в квартиру. И теперь уже не ради какой-то истории, а просто чтобы проверить, что уцелело. И даже услужливое плечо откликнулось, вот так нажимая, дверь запиралась изнутри. Приятное чувство безопасности. А снаружи надо было слегка потянуть на себя, чтобы справиться с замком. Это скорее логика, чем воспоминание, но кажется, и помню. Мы столько раз возвращались в бабушкину квартиру из магазина, из сада, с прогулки. Где-то внутри меня хранится этот выбор. Когда входишь, закрываешь дверь, и из коридора два глаза. Кухня или комната? Выбрать невозможно. Везде хорошо. Я пытаюсь присмотреться к квартире, пока без туалета решают даже не открывать эту дверь. Я на тот же открывается. На двери вешалка, на ней летняя кофточка-сеточка, синяя, но зелёная тоже была. Насильно закрываю дверь в туалет. И вот кухня и комната, одинаковые двери, непрозрачное, покрытое мурашками стекло, круглые чёрные ручки, от которых отлетела нарядная часть, гранённый пластиковый купол. Один из них попадался мне какое-то время среди игрушек, потом перестал. Двери оттегащены сумками, пакетами, особенно со стороны стены. Туда сам Бог велел прятать сумки. На кухне там висят хозяйственные, надёжная балоня. В комнате к стене прижаты две бабушкины дерматиновые сумочки. Бабушка обучила меня этому слову, но я его стеснялся, потому что из него всегда выглядывало дерьмо. Я думал, что это значит как раз плохой материал, хуже кожи. А сами сумочки нравились мне. бордовая и белая. Замочек, который закрывал, превращаясь в крестик, и замочек ягодки, крепко сцепившиеся, как будто плечами. Помирещились ещё сумочки, но через воду не смогли подняться. Стол в кухне заметался, а окна зимой два солнечных часа в день к стене, летом очень жарко, южная страна. На стенах клейонка со сливами на бежевом фоне. Помню её благодаря фотографиям. Календари с котятами и хлебными палочками появляются снова. Добавим к ним даты: 1995, 1994. Занавески на кухне не предполагают ноготы или крепкого сна, поэтому одна тянется сверху на карнизе. В году чередуется горох и что-то жёлтое с мятым кружевом по краю, а вторая держится на верёвочке по-деревенски у самого стекла. Гвоздики вбиты в раму, и в прошлый ремонт покрашены сверху. Между занавесками, как в щёлке, видна улица, дорожка, по которой идут неважные люди на остановку. Но иногда и знакомые проходят, и тогда я смотрю с интересом, как в аквариум. Люди, если смотреть на них из окна, кажутся другими, несобранными, не особенно умными, ничего не подозревающими. А ты всё знаешь. ты их идущих с сумкой, как будто обхитрил. Кухня начинает вдруг мигать. Изображение разваливается, когда я поворачиваю голову к плите. Какая была плита? Сколько конфорок? Какие ручки? Застонал пустой угол справа от стола. Он был чем-то занят, от чем? Однажды там бабушка хранила привезенные тётей Лары бананы, медленно наполнявшиеся желтизной. Но в чём лежали бананы? Не на полуже, а от пустого места делается страшно. Под окном за дверцами были полки. Это называли зимний холодильник. Я пытаюсь его открыть, но не удаётся. Краской заплыли шпингалеты. Что лежало там? Я иду в комнату. Там собран и сразу раскладывается диван. Переключаются покрывала с жёлтого. Присунок сделан точками, которые переходят на кожу, если лежать на диване летним днём. На зелёное чёрные квадраты на зелёном покрывало сразу сообщает, что когда бабушку с инсультом уже дотащили домой и положили на это покрывало ждать скорую, бабушка этим детским словом описывалась. И мама стирала покрывало, и потом оно сохло на балконе, и всякий, кто шёл мимо дома, видел в этом хозяйственность, весеннюю уборку. А мы видели очаги поражения головного мозга. И тяжело было снимать это покрывало и складывать Потом покрывало затерялось. Над диваном длинная худенькая чеканка. Эсмеральда подняла руки в танце. И медная круглая юбилейная картина: 850 лет городу Владимиру. Выпуклые купала, которые довольно уродливо жила у бабушки с 58 -го года, подарили на заводе. И фотография нашей семьи: мама, папа, брат и я. Каждый смотрит серьёзно. Я застыл между двумя эмоциями, не успев выбрать. Мне года 3. Из Миральды, город Владимир, отправились к отцу в гараж, и там мёрзнут зимой. На фотографию, студийная съёмка, сама бабушка заплатила, чтобы мы пошли в фотоателье. Мама поставила в книжный шкаф, заградив Чехова, сбоку от дивана полки для посуды избыток прилагательных. Чайный фарфор, стеклянные цветные бокалы, разбавленные жёлтые и слегка розовые, пара тяжёлых хрустальных салатников. густо залеплены узором два глиняных глазуревых коричневых кувшинчика. Там было что-то ещё, чего я не могу теперь увидеть. Мешают наши с Денисом детсадовские фотографии, которые бабушка вставила между стёклами. Денис странного красного цвета, дефект печати, в фланелевой рубашке улыбается широко, дёсны, детские зубы. Моя пятилетняя фотография тащит за собой дождливый день Фотограф надела на меня куртку девочки Женя, потому что её куртка с яркими красными ромбиками смотрится лучше моей. И её же шапку, фотогеничный детский колпак. В руках у меня букет: жёлтые листья и ветка с белыми толстыми ягодами, которые мы называли брызгуны. Мне не удаётся держать его на нужном уровне, и фотограф командует мне выше, ниже. Я стесняюсь и пугаюсь. Серое небо, меня освобождает эта одежда Жени. И тут же натягивают её на другого ребёнка, тоже дурно одетого. Все мы тогда были унижены хорошей одеждой Женя из нового дома. Но и у крали у Женьи всю её нарядность, разослали бабушкам, спутав навсегда карты, подменив воспоминания. Что-то я не помню у Ярика такой курточки. Да я же привозил вам эту курточку из Прибалтики, скажет сестра, бабушка, тётка. На нет, не привозила. Это всё Женя. Мы с Денисом послушно отодвигались, когда нужно было достать посуду с полки. И появляется шаткое, пружинистое ощущение от дивана под ногами и семейного праздника. Страх разбить хрупкое, внезапное решение рискнуть, когда прыгаешь с фужера из дивана на пол, и не падаешь, конечно, не разбиваешь. Напротив дивана телевизор. Так задумано задолго до нас. А у бабушки даже удвоение, два телевизора, оба чёрно-белых. Один побольше. Мы отдали ей, когда купили цветной горизонт. Бабушка смотрела его, а второй как будто спал. И лицо его было закрыто салфеткой. Но каким-то летом у телевизора побольше стал отходить контакт, так объяснил отец. И мы совершили рокировку, вернули старый, очистили ему лицо. Но и в нём через какое-то время отошёл контакт. Погаслое изображение, остались слепые глаза. И тогда бабушка вернула телевизор побольше и била по нему рукой, ловко ставила вазу, чтобы контакт соединился. А потом унаследовала Горизонт, который к тому моменту лишился почти всех цветов, кроме бледно-зелёного и серого. Села трубка, говорил отец. Но мы смотрели с удовольствием. Громк. Дальше бабушка уже не успела. Умерла при этом телевизоре. И тяжело представить, что телевизор так и не расцвёлся для неё. что она не видела всех ярких бразильских красок, господи. Но тут легко соскользнуть, и я вернусь к телевизорам. После появления горизонта мы открутили самому старому чёрно-белому ножке. И дальше не ясно. Я определённо помню лёгкость импутации. Ножки только поначалу ортачились, но быстро сдались одна с другой. Наверное, телевизор стал тумбочкой, стоял на полу колекой фронтовиком, а сверху на нём лежал что-то Альбом для рисования, краски, за телевизорами мешанины предметов, неожиданно связанных с музыкой. Детская пианино, детская пластиковая с дырками гармонь, детская шумная дудочка. Всё предназначено для шума, для несполанированного нажатия, чтобы внести хаос в тихий послеобеденный день. А среди этого надменно терпит проигрыватель пластинок, умеющий иголкой, а как-то так получается музыка. заставить спеть Софию Ратару, и она тут около кричала громко: "Родина моя". В центре комнаты стоит большой стол, таящий в себе скрытые возможности: раздвинуть, вытащить дополнительную доску для гостей. За этим столом я всё время писал. Отец приносил с работы рулоны миллиметровой бумаги с показателями разных устройств. Я разрезал рулоны и поверх синих кардиологических графиков записывал главы своего детектива. Обычная шариковая ручка не справлялась, а я писал чернилами. Старый, не отпускавший пробку пузырёк, съёмные перья крепились на карандаш. Чернила ярко расплываясь покрывали графики. За этим же столом я писал письма всем родственникам, которых не знал. Дорогая тётя Муся. От люстры, растапорившей свои блюдчики, свет доходил плохо, поэтому я придвигал к столу торшер. От него осталось только чувство кнопочки. когда давишь на него ногой. А вида его я не помню. На подоконниках, а вот на покойннике стояли цветы. И летом сохли, а зимой мёрзли. Я помню два без названия. Один нежный, бледно-розовый, лепесточки красиво вырезаны. Другой толстые ломкие листья образовывали цепочку, которая заканчивалась кисточками цветов. За подоконником балкон Оазис, однокомнатная квартира в летнем месяце. С него, если слегка высунуться и повернуть голову, видно поля. Неприятно думать о железной дороге и Кирове. Но балкона, кажется, и так сказано достаточно. Я решаюсь наконец раскрыть все бабушкины шкафы. В нише в коридоре скрипит дверь, там появляется горб серого пальто на крючке. Но пальто всё время отрывалось петелька, его вешали за волку. Другая одежда не видна. Летняя неподробность в имено шкаф. Только где-то сверху рулон обоев, для которых не хватило стен. Оплетенный шкаф в комнате показывает на полках сплёнутый свёрток чего-то белого, трикотажного. Распутать его нельзя, вещи капризничают, не хотят показываться. На штанге висят платья, предусмотрительно накрытые, чтобы не пылились накидкой. И как я ни старался, накидка не поднималась. Память, кажется, не знала, что под ней. Можно было только вспомнить, как я совсем маленьким открывал этот шкаф и засовывал в темноту платьев руку, и подолы откликались на моё прикосновение: гладкий, холодный, плотный, пропуск под блузкой, совсем нежный и цепляющийся за пальцы. Сейчас я поводил рукой в темноте, пожалел, что нет такой подробной фотографии, где был бы запечатлён каждый угол этого шкафа. И вдруг заметил, что стемнело. В квартире загустел зимний вечер, тускло светила люстра. Меня поджидала ловушка глубокого кресла, из которого трудно подняться. Так глубоко оно провалилось. Цвет сиреневый, поленившийся. Наступала зима, телевизор был выключен. Вырвавшись из предыдущего абзаца, я зимой приехал во Владимир на поезде Москва-Ковров, который шутит, переставляя буквы коровами на конечной остановке. В 11 вечера при вокзальной площади в во Владимире пустая. Не хотя светят фонари, транспорт уже не ходит. И троллейбусы стоят, прижавши уши, сонные. Я вызвал такси. Водитель ехал быстро, пропустил поворот, и пришлось пробираться как-то через больницу, мимо старых девятиэтажек. Фары заставали в расплох давно забытые, спрятавшиеся за сугробы дома. В подъезде у родителей поставили новую экономную систему освещения. Она должна работать от простых человеческих звуков: шаги, удар сумки о перила, кашель. Но обычно свет не включается, и ты поднимаешься в полной темноте. А если поставить сумки и ударить в ладоши громко с восторгом, лучше дважды или трижды, лампочка загорается. И так на каждом этаже. Кажется, что ты аплодируешь в темноте или показываешь фокусы. На третьем этаже похлопку появился детский велосипед, на четвёртом герань. Ночью я стал искать бабушкин альбом с фотографиями. Он лежал на книжных полках под потолком, спрятанный от пыли в пакет. На обложке альбома, по коричневому рельефному картону, вместо неба летят три синих силуэта лебедя. Лебединый полёт должен навевать грусть, ощущение необратимого хода времени. И это, несмотря на схематичность, ему удаётся. Бабушка купила альбом, чтобы хоть как-то упорядочить фотографии, и тут же разочаровалась. На картонной странице были сделаны надрезы, чтобы туда вставлять снимки, но наши фотографии в основном не подходили по размеру. То оказывались малы, вываливались из уголков, то велики и не помещались, гнулись лица. Мы старались пристроить как-нибудь, приклеивать не хотелось. Ведь на обратной стороне часто написано дата, поэтому некоторые фотографии мы просто складывали между страниц. Мы пытались сохранить хронологию, от бабушкиной молодости до недавней, 3 года назад, поездки в Новоозск, где брат Илья стоит так широко расставив ноги, как будто старается пошире. Страниц свадьбы было не так уж много, все фотографии явно не влезали. Бабушка начала отфильтровывать родственников Бедные племянники и внучатые племянники, которые присылали через бабушкину сестру фотографии с подписями, любимой тёте Гале, со свадьбы, из радома, просто из остала с грязными тарелками. Они полетели первыми, чернобровые далёкие люди: Таня, Лора, Анечка, Павлик. Этих необязательных родственников бабушка сложила все вместе в братскую могилу последнего разворота. Когда я достал альбом из пакета, племянники и племянницы тут же выскользнули. Я узнал Анечку на чёрно-белом, губасто-зубастом снимке. Мини-юбка, кресло. На ступенях ЗАГСа стояли Павлик, костюм и брови одинаково велики, и его невеста, ломкая залаченная причёска, удобное платье, позади торжествует фото. Я отодвинул племянников и внуков, бедные снова, и с осторожностью которая всегда появляется около старых доживающих вещей, открыл альбом. В два ряда черно-белые девушки. Четыре сидят на траве, каждая в позе русалки, с наклоном влево, для них вправо. Бабушка первая слева. Наломанные ветки с пышной листвой закрывают туфельки, и кажется поэтому, что туфельки были дурные, изношенные. Во втором ряду стоят две девушки в белом. Между ними густая почти чёрная ветка, свисающая с низкого дерева. Тонкий расчёт фотографа, потому что из-за ветки драма. Темнота отступает от молодости и одновременно нависает над ней. Причёски у девушек показывают улыбки, особенно наглядно у кудрявых. Я вспомнил каждое лицо и часики у бабушки, но больше прочих я рассматривал в детстве красивую блондинку с острым нервным лицом. Поэтому я узнал её как старую знакомую. Брошка у неё всё ещё конкурирует с крупными пуговицами и нарушает симметрию блузки. Но уж очень, наверное, хотелось остаться на фотографии с брошкой. Блондинка теперь стала похожа на какую-то актрису не из талантливых. Бабушка ведь всё ради неё, с белым воротничком на чёрной кофточке, робкая 갈чка в вырезе, на руке дефект печати, который, если напрячь глаза, оказывается родинкой. Одной руки нет. за спинной подруги, чёрные глаза, чёрные брови, чёрные волосы, усиленная фотографией смуглость. Наоборот, чернильные дрожащие буквы. Будённовка, 13 июня 48 -го года. Я набрал эту дату в интернете и узнал, что 13 июня 48 -го года было воскресеньем. Фотография сразу изменилась. Сделалось очень жаль далёкий воскресный тёплый день. Он начался с какого-то завтрака, выбора одежды, красиво причесаться, звук шагов в доме, который мы обычно не замечаем. На улице ветерок, живые лица. Сразу за воскресением потянулись вопросы: где это? В парке? Кто фотограф? Как зовут бандинку? Мне на секунду показалось, что можно спросить, вдруг бабушка помнит этот день. Я опешил от этой мысли, как будто обнаружилось внутри меня какое-то место, далёкая область, которая пока не в курсе, что бабушка умерла. После фотографии продолжился день. Отрехнули подол, прогулка, долгий светлый вечер, ноги не болят. Я попытался выяснить, что это за место. Будённовка. Усомнился в двух буквах. Мне мешала шапка красноардееца, которая всё время появлялась в результатах поиска. В конце концов я нашёл, что Будённовкой называлось с 1930 по 1965 год село недалеко от Одессы от Новоозвского, где жили бабушкины родители, это 800 км, 10 часов в пути на автомобиле. В 48 году путь занимал, наверное, в два раза больше времени. Нужна была какая-то цель, чтобы поехать так далеко. Полезли новые вопросы, от которых пришлось отмахнуться. На спине фотографии В левом уголке по диагонали. Так красиво. Бабушкиной рукой. Май 1956 года, город Владимир. Из Гип холодная демонстрация. Вынужденное пальто, платки. 1 мая 56 года было 11° тепла. 9 мая 9°. Градусов. Но погода приблизительная. В интернете можно найти только Москву. Во Владимире рассчитывали сами. Из московской вычесть 2°. Градуса, всегда чуть холоднее. Бабушка ещё двое позируют. Красивый мужчина с немного болезненным лицом, как будто гастрит, но скорее всего от скромности перед камерой. Один глаз прищурен, галстук в мелкую клетку. Полная женщина с усилием застёгнутое пальто, лицо только начинает смеяться. Косынка на середине головы, однозначный пробор, непонятное сооружение из цветов в руках. Бабушка в пальто Цвет, наверное, от зелёного до коричневого на выбор. Пробор сбоку. Кудри закреплены заколкой под пальто шарфик, где-то когда-то умерший. Я его не помню. Чернота губ выдаёт помаду. Мальчик с шариком на шаг позади щедро, чётко улыбается в камеру. Остальные случайно попались. Не дозасунули руку в карман, не докончили шаг, не до закрыли рот. За бабушкиной головой мужчина заметил фотографа и посмотрел в камеру неопределившимся лицом, с которым мы обычные ходим по улицам. Лица прохожих мы забываем быстро, даже красивые, но эти замёршие демонстранты оказались в плену фотографии и моей памяти. В детстве мне нравился смеющийся молодой человек на границе фокуса, удерживающий красоту своего лица. Из-за близости к автомобилю я думал о нём как водителя. Ещё дальше толпа пятен лиц, все вне фокуса, различимы только лбы, кепки и волосы. Если всех приговорённых стоят смирно, отпустить, то вдруг шум на улице, музыка, громкие голоса. На парадной стороне фотография, белая надпись, как делали раньше в ателье. Море Азовское, ожидание стихотворения, Жданов. Не подтверждается. 27 июля 58 года. Снова, как выясняется, воскресенье. Жданов, бывшее название Мрюполя. С этим легко. Легкий из сюжетом. Бабушкин отпуск, поездка к родителям. Сидят в пене морской взрослые и дети. Задний ряд старательно смотрит на фотографа. Бабушкина сестра Муся, учительская хала, бабушка с кудрями, Мусин муж, Вася. Волосая голова, волосы слизков силится что-то поправить, но не могут, особенно когда мокрые. У взрослых в ногах, у моря в волнах, мешанины детей, которых фотограф не дождался и сфотографировал как были. Воскресенье людный день, можно понять. У трёх девочек сложные косы, тщательные трусики и обнажённое детское начало груди, хочется отвести взгляд. Одна девочка смотрит вдаль, Другая не успела ровно сесть, исползает в воду. Третье кажется обиженный и не хочет поворачивать головы. Мой отец 6 лет, не домывая морщится в камеру, а когда нажмут на кнопку. За ними виден берег, лавка, на спинке которой повешена одежда. Можно подсчитать мужскую часть компании трое брюк. На песке какой-то тёмный плоский ящик, который вполне может оказаться сумкой из твёрдой кожи. и почти неразличимый из-за светлых волос подросток. Если жадно до dna вглядываться, то видно, что он полулежит в ленивой пляжной позе, сплетя ноги, смотрит прямо на фотографа и не сопротивляясь попадает в чужую фотографию. Недатированная среда привычного воскресенья, пересвеченная бабушкиной молодостью. Большие непонятные мне листья, бабушка прячет лицо в тени чтобы суметь открыть глаза. Яркость солнца украдена не ясностью снимка, но очевидная безоблачная жара. Кроме дежурных вопросов: где это, кто фотограф? Вернее так, жив ли фотограф? Даже так, когда умер фотограф, появляется ещё такой: что делает это лицо бабушкиным? Нет ни морщин, ни седины, остренький стеснительный нос, графитная определённостью улыбки. правильные кудри. Всё это вдруг не кажется мне знакомым лицом. Теперь от этого чувства не отделаться. Я перебирал другие бабушкины снимки. Чья-то свадьба, крупное макино платье, борьба взгляды с солнцем. Босоногая прогулка, дрессируется море за горизонтом, рядом мужчины и женщины с чемоданами. Куда, откуда? Продуманная бабушкина поза в цветах, позади забор. Снова групповая фотография, но не постановочная, а подсмотренная. Бабушку и трёх других женщин фотограф подтеснил к левой части снимка, выпустив в центр поля и далёкую растворяющуюся в белом церковь. Колокольные, очевидно, а купола едва определимы. Но если предположить Успенский собор, то разгадывается в серой мути контур Владимира, снятый с другого берега Клязьмы. Вот и водонапорная башня. Сюжет этой фотографии непонятный. Женщины, бабушка одна из них, в платьях с пышным и устойчивым, как из фарфора подол, слушают женщину в купальнике, но с часиками на руке. На земле колея, проделанная большой машиной. Пустя трудно, но хочется рассмотреть маленькую фотографию, особый способ печати. На одном листочке сразу несколько изображений, не увеличенных, размером с кадр плёнки. развёрнутых в разные стороны. Только кончилась война, не подписано, но такое помнится про эту фотографию. На двух кадрах узнаю Цумуся с ребёнком. Ещё на двух засвеченных Белизна пожирает мужчину и мальчика в подсолнухах. Только на одном кусочке выглядывает молоденькая, улыбающаяся бабушка, больной глазам, нагнулась к столу, подчинившись воле фотографа. В руке далёка, сорок пятого года, лицо Господи, как же оно уцелело. Слева от бабушки женский профиль: подбородок, нос и чуть-чуть, как будто пожелели лба. Но даже по этим краешкам видно, что это кто-то старше. Наверное, мамочка. Бабушкиным голосом: "Агнессочка Фёдоровна. На столе тарелки. Невольно считаю, выходит 7 штук. Одна тарелка, кажется, разбитой. Но если через лупу смотреть, То это наползли на тарелку дефекты плёнки. Пахнет этими яйцами. Маленький белый кружок хочет быть саломкой, и пусть будет. А на спинке бабушкиного стула видна чья-то рука. Кто-то стоял позади и не захотел в кадр, дал другим пошалить. На ведь достаточно было присесть. Я так долго всем телом сжимался и вглядывался в маленький прямоугольник, меньше спичечного коробка, что когда разогнулся и посмотрел вокруг, ничего необычного. Красная настольная лампа, ночная комната. Удивился. Так им всё показалось огромным и цветным. Но теперь говорю, от этого чувства не отделаться. И воображение отправляет меня в любую из фотографий. Я помещаюсь. И бабушка смотрит на меня, не разгадав, кто я. Наши с бабушкой забавы: собирать лопухи для колена, смотреть телевизор, сидеть на лавочке долгим тёплым вечером. Ити со старушками по зимней дороге в лесу совсем не подходит красивой молодой девушке в парке. Хотя я и мог бы рассказать ей, что в последний раз она сделает химическую завивку в 91 году, но потом перестанет. И только иногда накрутит бегудик к празднику. А вообще будет у неё две заколки деревянная и железная. Всё это не подходит молодой бабушке. Как вдруг перестают подходить и слово бабушка. Ну тогда какое Галина Галка. Девушка. Фотографии важных, раз бабушка сохранила и выделила отдельные страницы альбома незнакомцев. Три девушки на скудном ранневесеннем фоне. Плотное пальто с несправедливо глубоким холодным вырезом на груди. Кондитерские почти береты держится чудом. Пикник. Три никого не напоминающих профиля. Одна передающая тарелку рука Спина по намке, кто-то лежит в купальнике, застёжки бюстгальтер напряжены. На обороте указан год 1962. День можно выбрать любой летний. Ну, отрежем конец августа, с дождем. Два мальчика, отличаются длинной брюк и чёлок. Из чёрных свитерах ласточками вытянуты белые воротники. Примерно годовалая девочка с куклой. Взади иногда встречается на долгую память. Но от кого? Только бабушка могла расшифровать этих людей. На долгую и добрую память любимому другу Галике от Кати Ткаченко. Посёлок Будёновка, 18 октября 1942 года. Воскресенье снова на этот раз взрывается войной. Кем была Катя? Робкие губки, два рогалика волос. На немцы фотография, кажется, последней. Я помню эту подпись. Наверняка спрашивала у бабушки про Катю Ткаченко, но что она мне отвечала? Долгая и добрая память закончилась. Остались только вопросы. Кто это? Когда носили такие береты, такие причёски, брови, носы, волосы? Настоящая бабушка возвращается, как из долгой поездки, в конце 70-х. на городской площади коллективом женщин. На обороте карандашом написаны цифры 812, которые сообщают что-то мелко организационное, скучно разгадывать. Дом отдыха Машинстроитель, бабушка с седым крепким мужчиной, а ещё с волком и зайцем из -за непогоды. Бабушка с моим братом на берегу Азовского моря в год моего рождения. Они сидят на камне, а море за 35 лет как будто ослабило хватку и отступило. показав всю тяжесть нового бабушкиного тела, неудобно и невыгодно присевша, широкие ноги, дрожащий живот, раздельный купальник, груз груди, и через лифчик можно увидеть даже бабушкин сосок. А торниловка. Но это неизменно происходит, если присматриваешься. Большой сосок левой, правой бабушкиной груди. Бабушка с братом Ильёй у какой-то песочницы. Позади раскрыл все двери старый Москвич. Илья широко, уралогически расставил ноги. Эти фотографии я помню ещё в листе клеточетой бумаги, когда бабушка привезла их из Новоозовска. Неожиданный цветной снимок. Остатки братьев и сестёр. Галя, Муся и Илья. На бабушке красная блузка под сарафаном. Рука прячется за Мусей и предполагает объятие. Муся в сером костюме. Мусин декоративный для красоты но всё-таки медицинский жест. Четыре пальца приложены к месту на руке, где вены и анализы капельница. Партийное лицо Ильи, уже получившего радитический дом. Галстук, плотный мессистый воротничок рубахи. Эта фотография содержит секрет, известный мне с детства. На бабушке блузка тёти Муси. У бабушки была белая, но белая не годилась, потому что фотограф запретил надевать белое. И тогда Муся дала бабушке свою, красную. И мне хочется напомнить всякому, блузка не бабушкина, а Мусина. Мне страшно, что это забудут, что блузку напрасно припишут бабушке. А ведь это не её. Я лёг в кровать. Над головой у меня полки, нагруженные тем, чем никогда не пользуются. Упаковочная бумага, очень красивая, напоминающая подарок, завёрнутый в неё, давно уже жалко выкинуть. Пыльные остатки Со времён моей начальной школы, гофрированной бумаги. Бумаги 30 лет, два разнополых цвета: голубой и розовый. Но лампочки-колабки на пружине, нажмёшь, и они как дурачки отскакивают, раскачивая свет. Глупо смотрят чёрными глазами. Коробки из-под конфет, в которых хранятся избранные дни календаря, которые я всё хочу пересмотреть и разгадать логику, почему выжили эти. Там же на полках новосёлы фарфоровые фигурки: ангелы, дед Мороз и поросята. Их достали из попурчатой плёнки всего пару раз и насладились. Такие красивые. В этом году родственники из Кирова собрались на машине в Рыбинск и попросились к маме переночевать, всего одну ночь, чтобы поспать и поехать дальше. Мама, конечно, согласилась, но заохола и стала разбирать спальню. Ведь положить в сущности негде, даже пол заставлю. На кресле гора вещей. Переросла мама как ребёнок. В шкафу девяносто восьмой год. Тогда ещё что-то помещалось. На дверцах шкафа висит одежда, которую мама носит. Две швейные машинки, погребены под спасёнными вещами бабушек. Вот костюм бабушки Саши с её шестидесятых. На полу книги, на столе книги, и не только Тургенев, но и история СССР, романные серии Шарм. С женщины свалявывается лив платье, хотя она не хотела бы этого. Рядом мужчины с голым благородным торсом по периметру цветы. Мама долго перекладывала вещи с места на место, кое что увезла на тележке в сад, но всё равно оставалось много. В шкафу пересидели наши с братом детские маечки-трусики с такими именно суффиксами. Мама всё думала, кому бы их передать, но не придумала и отвезла в приют для животных. чтобы там их подстелили под кошечку или собачку. Халаты с маминой работы, бесконечные ночные рубашки, старые простыни ещё бабушкины. Бескрайнее поле ситцы отнесла мама в больницу. Пусть одинокую старуху переоденут, пусть постелят новое бельё, если описится. Мама засунула руку поглубже, преодолев скопление бюстгальтеров, и как только коснулась пальцами, тут же догадалась и не поверила. Неужели Мама на много лет потеряла свои драгоценности. Сложила в лакированную шкатулку на крышке сказки Пушкина золотой перстень с сиреневым камнем, золотые же серьёжки, выделившие капельки александрита, серебряные серьёжки, кулончик, колечек с финифтью. Всё это потеряла. Жалел много лет, ведь сама-то она покупал только серебро, а золото подарено бабушкой Сашей с детства примеряла. Мама считала, что драгоценности украли. Кто-то приходил в дом, мужики твои, говорила мама, припоминая, что в 95 мы с ней уехали в Киров, а отец остался и праздновал день рождения дома. И вот теперь шкатулка, которую мама сама там и спрятала, и которая с каждой новой вещью отступала всё глубже в шкаф, нашлась. Нашли все старые шахматы, вязальные спицы, печатная машинка. Когда я лёг в кровать, я вдруг увидел под шкафом что-то новое. На коробке с обувью лежали две тоненькие, явно кондитерские коробочки, перевязанные лентом. Наверное, их мама тоже отыскала во время разбор квартиры. Я достал коробки и сразу же узнал одну. На крышке рисунок, притворяющийся фотографией. Зефир, имитирующий пышные белые буквы в шоколаде, коричневой прописью. На тарелочке выложен цветок из шести штук, покрытых чутьким недавно застывшим шоколадом. Эта коробка хранилась у бабушки на шкафу. Там были, кажется, письма и открытки. Я часто открывал её и нюхал. Мне хотелось почувствовать запах шоколада, но пахло бумагой, полиграфической краской. Я жадно развязал бинтик. Сверху лежал, как и всегда, рисунок, который Денис нарисовал бабушке. Сгрудившиеся фломастерные буквы говорят до сих пор бабушке от Дениса в день рождения 1982 год 21 декабря. Дата вспомнилась как номер телефона, по которому не звонил последние 20 лет, а раньше звонил часто. На рисунке синие, красные, зелёные цветы, жёлтый засох он не писал. Денису в 82 году было 7 лет. Получается, 18 лет оставалось до смерти, 36 лет до сегодня. Под рисунком оказались открытки, которые бабушка получала от Муси. Праздники скапливались к зиме. Красный флаг, звёзды 7 ноября, недельцы пополам, невольно подчитываешь розы, тюльпаны, ромашки, с днём рождения, два снегиря на снежной ветке, часы, приближающиеся к полуночи с Новым годом. А после 91-го Из Новым годом и Рождеством. Рождество нависало над советской ёлочной веточкой, шишечкой и начитатой огнём свечечкой. Потом жёлтеньким над мимозами с 8 марта. На синей ленте над цыплёнком и верующими красными яйцами с праздником. Первое время прямо не писали, будто не верили, что можно, но мы про себя добавляли Пасхи. Трудящийся голубь с красной лентой в клюве с 1 мая. И тут же хотят почтовые ящики не отходи. Гвоздики танк с 9 мая. Я стал читать одну за одной, но оказалось скучно. Не своим голосом, как будто мусе писала. Дорогая сестричка Гальчка, поздравляем тебя, Володю, Наташу, Дениса, добавлено и Юрочку. Едва поместился в строку. С Новым годом, желаем здоровья, и мирного неба над головой. Подпись Хровая. Семья Легастоевых. Писем в коробке не оказалось. И тут же замаячил сколоченный из фанеры такой ящичек с замочком с румешком, за который можно было его носить. Открываешь, а там толстая пачка писем тёте Мусе. Где он? Вторая коробка из-под конфет ничего мне не напоминала, но я удивился. Где же бабушка держала её? Бинтик тут был завязан особенно туго, предостерегающе. Но я вцепился и развязал. Там в пакете лежало несколько, не больше 10 писем. Я открыл первое, не узнал почерк, буквы будто отдельные, и стал читать. Наташа, это мамина коробка, догадался я. Вот я тебе ещё что напишу. У нас у Нади, она купила себе на зиму колголки называет. Ну ты это знаешь, чулки и штаники. Всё тут точно больно, я гляжу, у неё тепло и хорошо ей. Но они у неё коричневые и волнами, а у Иры серые, тоже волнами. Надя покупала прошло около месяца. Я поэтому тебе пишу. Не надо ли и тебе такие? И может они будут, то я бы тебя купила. Они стоят 16 рублей, шерстинные. Я думаю, как бы тебе тепло было, то ты напиши нам, если есть или будут И какой бы тебе цвет, а может, тебе не надо, а мне жалко тебя. Надюшка хвалит, что тепло, и хорошо. И Ира на работу в такие ходит. Наташа, праздник прошёл хорошо у нас. Только отец твой с 3 ноября лежит у себя в больнице. Мама тебе опишет. Ну, дорогая, до свидания. Целую, твоя бабушка. Получается, это бабушка Софья пишет маме студентке в Москву. Бабушка Софья в не снимаемом платочке, фотография без платочка нет. Умерла до моего рождения. Отступил далеко в старую лисистую часть кладбища. Не смотрела на меня с памятника в платочке. Из трёмо бабушки Саши в Кирове в платочке. Но вот вдруг заговорила. Я закрыл рот рукой, внутри обнаружилось какое-то незнакомое мне рыдание по маминой бабушке Софье. терапес сложил письмо в конверт, конверт в пакет, пакет в коробку, туго, чтобы наверняка, забинтовал и убрал под шкаф. Я устал от чужой старой жизни, но решил всё-таки поискать ящик с письмами. Мне казалось, они помогут мне что-то узнать. Я посмотрел на шкафу. Там, как будто по особому замыслу, хранилось всё для главы. Старая мамина косметика, пудре румян, Засохшее тушь для ресниц в косметичке. В пакетах братство беретов, купола маминых меховых шапок. Одну шапку мы покупали в Кирове вместе с бабушкой Сашей. И случайно к шапке привязался продавец кировского магазина, говоривший: "Примерьте такую модельчку, так и сидит на нашем шкафу". Письма, конечно, не было. Я полез под письменный стол, тёмные мутные бутылки не возродившейся после домашняя вина. Заглянул за спинку кровати, свёрнутые покрывала и мешки с чем-то трепичным. Я надышался пылью, раскашлялся. Тяжесть всех вещей обступил меня, и мне трудно, мрачно было засыпать. Утром я спросил у мамы про такой, помнишь, ящичек с письмами тёти Муси. И мама сказала, что помнит такой. На давно его не было видно. Я решил вернуться в Москву на вечерней электричке. Она едет медленно, останавливается на каждой станции, но сесть на неё можно на платформе, до которой 20 минут ходьбы от дома, и не придётся добираться до вокзала. Была зима, путь до платформы через гаражи, через лес, мимо замороженных садов обещал быть тёмным, холодным. И это почему-то казалось правильным. Более того, Я знал, что там будет короткий, не больше 5 минут отрезок после гаражей и до того момента, когда свет с платформы протянет ко мне через лес свои руки полной темноты, громко передающие шаги. Мне хотелось оказаться в этой темноте, а не смотреть из окна автобуса на кривляющийся новогодними огнями город. Мама проводила меня до библиотеки, там мы простились, неловко поцеловавшись на глазах у каких-то подростков. Я свернул к безлюдным, напрасно освещённым гаражам. Я быстро прошёл через них и стал спускаться лесом. Тут мы с Тамарой и Тоней шли за черникой много лет назад. Фонарный свет разбивался деревьями, терял силу, и наконец наступила темнота. Снег особенно отзывчиво заскрипел у меня под ботинками. Только в такой темноте, за гаражами, шаги звучат так очевидно, подтверждая то, что ты идёшь по зимней тёмной дороге. Деревья с одной стороны закончились, появились заборы садов, укороченные сугробами, чёрные бакадомиков. Над садами вздрогнул свет, и темнота закончилась. А вместе с этим, позади вдруг добавился торопливый скрип. Сначала я не обращал внимания, но скрип догонял меня, спутывал мой ритм, и я оглянулся. Женщина с большой сумкой спешила на электричку. На платформе она догнала меня, и мы вместе, как родственники, поднялись по лестнице. Вдалеке уже стояли люди, наметив своими фигурами первые вагоны поезда. Так они экономили время на Курском вокзале в Москве. Я остался в самом конце платформы, надеясь на пустой вагон, а женщина, конечно, пошла вперёд. Большие, бесснежные, вчера был ветер. Деревья молчали за путями. Заколотился сигнал, предупреждающий, что скоро прибудет поезд. И с этим сигналом всё вокруг стало тревожным. Чуствовалось, что нужно поворачивать голову и смотреть в сторону поезда. Смаргнул яркий глаз электрички, и смотрел уже непрерываясь, пристально. Это первая после вокзала остановка, поэтому электричка не успела разогнаться и тормозила с разочарованным видом. Я вошёл в предпоследний вагон. Он действительно оказался почти пустым. Там сидело несколько женщин с прямыми спинами, Мужик в тело греки, и двое подростков, поделивших наушники. Когда я аккуратно разложил сумки на полке, явёс от мамы варенье в вабера и старую хрустальную рюмку, поостронулся. Яркая платформа быстро затанула и вылезла медленная темнота, в которой проступали только подсвеченные окнами насыпи снега вдоль путей. Я заметил своё неопределённое, неподготовившееся лицо. В 83 году мама была летняя, устала беременна. Жизнь теснилась, и все не помещались уже в двухкомнатной квартире. Решили семилетнего Дениса отправить вместе с бабушкой в Мариуполь на 2 месяца. Мама купила лаконичных почтовых открыток, с одной стороны адрес, Ленин смотрит с марки не строго, с другой пустота для текста. Никаких картинок, самый дешёвый вариант. Да и написать нужно было всего пару строк про погоду, жив ли Денисочка и как кушает. Я нашла те открытки у мамы на книжных полках. Бабушка писала исправно, что жив, жив, не утонул, не отравился, не упал с дерева, не поломал ногу, не заплывал далеко. Дорогие Наташа и Володя, здравствуйте. У нас всё в порядке. Денис кушает хорошо, мы с утра на море много купаемся. Сделали смуси котлет, взяли на море. Вчера ездили к Ильев новоазовск, повидали Ирочку. Денисичке очень понравился солёный арбуз, не мог наесться. Наташа, не беспокойся, кушает хорошо. Кажется, даже немного поправился. Собирали абрикосы. Погода хорошая. Погода плохая, весь день дождь, так что мы с муси варили варенье. Денисичка молодец, помогал доставать косточки. Как вы, мои дорогие? Наташенька, как ты чувствуешь себя? Все ждут девочку. Но лишь бы всё было хорошо. Целую. Приезжал Федя, фотографировались. Это кажется даже издёвкой. Всё, что бабушка написала мне, это половинчатые, не скрытые от почтальона телеграммные письма о том, как кушал Денисочка в последние месяцы перед моим рождением. В бабушкиных воспоминаниях он такой остался, маленький сложенные из беленьких косточек, с тоненькими пальчиками, кепочкой, спасательным кругом сохранённый божий дар Денисечка. И море таится глубиной вокруг него, а она стоит в чёрном купальнике и отталкивает волны обратно к фашистам. От той поездки в Новоазовск с Денисом осталась история, которую бабушка охотно рассказывала. Поездка иссела давно. Денису 42 года. Погода испортилась. А история торчит. Бабушка решила остановиться у брата Ильи, чтобы быть поближе к морю и не ездить час на автобусе от тёти Муси. Это считалось долго, но я не мог поверить, что вот так едешь час и море. Дом после смерти Агнесочки и Сафроны Ильича перешёл Илья. Сёстры попытались делить и сопротивляться, но не хватило упорства. Илья женился несколько раз. Кудрявые, молодеющие жёны, крепкие дети. Всё там перестраивал, расширил веранду, и бабушка со временем перестала обижаться. Где доведётся спать в родительском доме, гадал бабушка, когда они с Денисочкой ехали в поезде. И вспоминала скрип, стон, тикне, если лежать в кровати ночью и слушать. Илья встретил бабушку с Дениской на москвиче, обнимал, хохотал, сверкал зубами. Но поселить пообещал не в старом доме, а в новом флигельке. Недавно отстроил, но прямо для дорогих гостей. А то в доме народу полно. Приехали знакомые с детьми, студенты с Киева, товарищ Влатский с девушкой. Какого ещё Влатский? Ну был там такой Влатский. Сам я спит на веранде. И вот как хорошо бабушке будет в отдельной следельке. Бабушка вошла за калитку и ахнула. Над грядками в огороде сушился десяток купальников. Незнакомый мужчина с усами жарил колбасу под вишнями. Тучная тётка в горох делавит и чистила картошку на крыльце. У забора появилась летняя беседка, в ней играло радио и торчали ноги с красными ногтями. А в окнах кухни смеялись молодые голоса. Кто эти люди? Откуда они? Что это за девочка 5 лет в трусах? Ну, Галчка, давай поедим соленый арбуза. Давай же как раньше, Галка. Отдыхающие поняла бабушка и села за стол на веранде есть солёный арбуз. Илья отвёл бабушку с Дениской в летний флигель, который на деле оказался сараем с окном без стекла. Бабушка должна была спать на старой железной кровати вместе с Дениской, ведь он малыш ещё, 7 лет, так что поместится. Бабушка провалилась в пружины с ребёнком под сердцем. Не было слышно ни гула, ни шорхов, ни стонов родительского дома. Только скрип старой кровати. Так продолжалось несколько дней, но как-то ночью бабушка проснулась от странного покачивания и обнаружила, что из-под её кровати торчит зат. Зат пытался вытащить чемодан. Бабушка огрела зат ладонью и закричала: "Сволочь!" Воро завернулся и сбежал, скинул купальники в огороде. А чемодан как же? переживал я. Да не успел, говорила бабушка. дерз его как огрила и кричу: "Вот сволочь". Раньше я рассказывала эту историю так, что бабушка пошла к Илье и сказала, что она, мол, не сраная курица и в сарае сидеть не будет. И Илья как будто поселил её в дом. Но сейчас я не уверен. Не придумал ли я? Может быть, бабушка так и продолжила тревожный свой сон в сарае. Может, через несколько дней поехала жить к тёте Мусе. Отяни же вместе, если верить письмам, жарили котлеты. Осталось только сволочь и удар по спине и радость от бабушкиной победы. Оставшиеся истории всплывают сами собой, трогатихо опасно, они стоят неустойчиво, не выдерживают вопросов. Отец помнит дом в Новоозовске, ещё при живых Агнессе и Сафроне. Агнесса ослепла к тому моменту, а Сафрон был крепким стариком, и поручала отцу собирать эти брикосы, этим выделяя его из прочих внуков. А ему, маленькому отцу, было скучно. Трёхмесячная южная ссылка. Ехал он туда сам, под оплаченным присмотром проводницы. Открывала окно с верхней полки, и копоть паровоза покрывала его сажей. Частный дом на улице Парижской Коммуны во Владимире был на две семьи. Бабушка приехала туда к сестре Валя жене военного оставленного на пенсии во Владимире. И там было у них три, кажется, комнаты. Вот тётки Вали, все звали её именно так, сложный характер, а у мужа её Миши больное сердце. И врачи запрещали ему пить жидкости больше половины стакана в день. Миша, не узнаю на фотографиях, до сих пор связан с какой-то жаждой, с сухостью во рту. Соседка по дому, любительница выпить Спасаясь от мужа, спала зимой в сарае на копчёном поросёнке. Он тёплый, и она не замёрзла. Это рассказывалось со смехом и с удовольствием от того, что никто у нас в семье не пьёт так, как эта соседка. Там же, на Парижской, комуна не крепко держалась. Тётка Валя кормила боксёра Фрама, которого дети оставили ей на время отпуска. Переживала, что ест он плохо, делала шарики из каши, из ассовывала их прямо в пасть. Дети вернулись и не узнали. Ты чем его кормила, мама? Эй, ты, толстячок, сказала Алёшка Вален внук, проходящему мимо дома на Парижской мальчику. Над этим смеялась даже мама. Это уже при ней. Ведь Алёшка сам был толстый, и надо было так найтись, сказать незнакомому мальчику: "Эй, ты, толстячок", повторяется не меньше 3 раз за рассказ. На Парижской Бабушка пошла на кухню выпить молока. Только взяла стакан и посмотрела туда, к потолку, как обычно мы смотрим, когда пьём из высокого стакана. И тут же увидела в форточке голову мужика. Чего хотел мужик не понять, но до сих пор ужас. Мужик в форточке. Бабушка строила догадки, кто это был. Ну вычислила ли? Не помню. Там же волна обида. Когда бабушка решилась всё-таки переехать в отдельную квартиру, переломить город пополам. Новый район, первый этаж, большая кладовая комната. Из окон видны огуречные теплицы агрокомбината. А потом переехала ещё раз, поближе к детям, на улицу Михалькова. Валя обиделась, что её оставляют тут одну умирать. И умерла, конечно, в одиночестве. В старости боялась выходить из дома, в штопамбелье но падёт на улице, привезут в больницу, где сын её Толя, главный врач, а у неё трусы в заплатках, у матери главного-то врача. Однажды зимой бабушка бежала, чтобы успеть на троллейбус, и упала. А люди в троллейбусе засмеялись. Мне бабушке обидно было, что люди такие злые. А кондукторша с красными губами, как кетливая пьющая женщина, благодарила, если бабушка не брала билет. Но если на линии контроль наставила, берите, берите, контроль будет. И выжила в бабушкиных воспоминаниях. Что-то ещё, совсем маленькое насекомое, стебельчатобрюхая мстительная оса, которую бабушка прогнала от абрикосов, а она летела за бабушкой по парижской, догнала и укусила в 70-х годах. А как звали соседку? И что же на следующем поехала? Долго ждала. плакла. Электричка медленно ехала в темноте, спотыкаясь на частых станциях, кое-где за лесом чистосердечно светились частные дома. Люди менялись в вагоне, контролёр ходили туда-сюда, но ко мне уже давно привыкли и билеты не спрашивали. Иногда нас обгонял быстрый поезд, следующий без остановок. Чуствовался удар воздуха, вздрагивали окна, проносился поток смазанного света. После этого грохота наступала тишина, казалось, что нас бросили. Но вот когда все эти кусочки историй, повторяемых постоянно, с обтрёпанными краями, заканчиваются, что остаётся тогда? Из всех скобок выходит и встаёт вопрос: что делали мы 15 апреля, суббота 95 -го года? О чём мы говорили тем вечером? В интернете зачем-то хранится телепрограмма этого дня. В 16:35 началась передача В мире животных, в 17:10 Brain Ring. Днём 6°, градусов, ночью -2. Как сидела бабушка на диване? Что купила в магазине, если ходила в этот день? Что вспоминала? Кого видела? Что напевала, когда мыла посуду? Какую посуду мыла? О чём был фильм Крутая девчонка, который показывали в 19:00? После 15 апреля наступило 16 апреля 95 года. Я проснулся. А что делала бабушка? 17 апреля я пошёл в школу. Это понедельник. Но заходил ли я к бабушке вечером? Как будто выключили свет, и всё исчезло. А когда в самом деле выключали электричество в этой случайной выпущенной темноте? Мы сидели тише обычного. Не могу вспомнить, где у бабушки хранились свечи. О чём мы говорили в темноте? Я прислушиваюсь и ничего не слышу, но только, может быть, тягучую песню хулио и глесеса из открытых летних окон или как проезжала машина. Если хорошо потрясти, вываливается, так сказал бедняк. Механика бабушкины рече. Мусарок, приправленный рифмой. Она приговаривала это, выполнив какое-нибудь простое действие. Включила газ под кастрюлей. Закрыла морозилку, сняла пальто, надела пальто. Ещё две бабушкины фразы, каждая тяжёлая. Никакой рассказ так и не вынес их. Ты же досмотришь меня, спросила бабушка и заплакала в неподходящем месте, на лавке возле продуктового магазина. Бабушка расстроилась из-за ссоры родителей, испугалась, что они разведутся, и мама заберёт меня в Киров. Что я ответил? Не помню. Будем потихоньку с передохами. Роковое смещение ударения в день бабушкиного второго инсульта. Я уходил куда-то, а она в дверях пошутила этим ударением. И тихо, как будто старалась не разбудить кого-то, закрыла дверь. На следующий день мы собирались к родственникам, но так уже никогда и не поехали. Летний перегретый сквер сня охоты, пугаясь шума. поглядывает на громкий Зубовский бульвар. Но чем дальше от дороги, тем тише, только общий московский гул, который даже к лучшему. Где-то там, если спускаться к метро Спортивная, дом Чотелара. И Чотелара нависает над этим сквером лёгким, ничего не знатчим облаком. За сеткой пособачьей площадки бегает пыльный завалявшийся шпиц. В глубине сквера хохочет же жад круселе На среди веселье вредничит плать. Я сел на лавку. Послеобеденная сонливая скука. Слышно, как люди передвигают ноги, задевают мелкие камушки дорожки. Иногда человеческие шаги усугубляются собачьими, не получается что-то преданное. Прошёл пожилой мужчина с двумя таксами. Одна убежала вперёд, другая отстала. И мужчина попеременно выкрикивал два имени: Сэмми, Марти. Велосипед уверенно с хрустом разрезал парк. А детский самокат лишился своего голоса, когда ребёнок устал и отдал его маме. "Что, позори будем пускать?" спросила мама специальным притворяющимся голосом. "На а нам не говорит такая: "Как же ты будешь?" изобразила кого-то женщину в костюме, тесная юбка, колени рвутся на свободу. "Господи, ведь сейчас такие стали делать плиты, что даже если убежит что-то, говорил по телефону, осуждая кого-то, аккуратная дама средних не конкретных лет. "Мам, я хочу сделать снежинку", сказала девочка, хотя лето жара, но, может быть, именно поэтому. "Ко мне", хозяин позвал собаку. "Вы мне звонили? Ко мне, Марте. Смотри под ноги. Смотри, собачка. Да, собачка. Гав-гав." Группа старушек, разбавленная статистически допустимыми старичками, шла по скверу. Один из старичков с видом гида указывал направление. Но это не туристическая экскурсия, а что-то другое, что непонятно, не слышно. Встреча выживших выпускников. Ну кто знал, кто знал-то? С усердием сказал по телефону пожилой мужчина. Я бы приехал тогда, извини меня, в 6. Где-то громко заплакал ребёнок. Но я отмахнулся. Детский плач малого веса, режутся зубки или хочет лимонад. С площадки доносился глухой, небольшой породы лай. Простукали по дорожке старомодные каблучки, не разговаривающие по телефону. Всё это фоновое тиканье хорошо настроенных часов, которое не замечаешь никогда, только если вслушаться особенно, проверить пульс. Люди гуляли, разговаривали, кричали на детей, вытягивали летний день. Словом, просились на задний план чей-то фотография. Как по заказу появились жених и невеста в сопровождении фотографа. Невеста старалась красиво придерживать платье и букет. Я испугался, что навсегда попаду к ним в кадр, останусь в семейном архиве и поспешно встал с лавки. На выходе из сквера я увидел стенды с рассказам об истории этого места. Но от того, что здесь долго, в экзоверком, глаз успел выхватить 1685 год. Ходили люди, сделалось тесно. Когда я не нашёл ящика с письмами тёте Мусе, меня стало преследовать воспоминание о двух сложенных в маленький прямоугольник клетчатых бумажках. Как будто у себя дома юнытыкался на такое. Учительский почерк тёти Муси и коричневое пятно на листе, ближе к месту сгиба. Время от времени я перебирал бумаги в шкафу, перелистывал старые привезённые из Владимира книги, даже притрёгнул словарь литературоведческих терминов и понятий, и оттуда вывалились маленькие записки с номерами страниц и пометками, но письма не находились. И вдруг, это чувство похоже на вдохновение, я вспомнил, что на кухне в комоде хранится мой юношеский дневник. Я открыл комод, И направил свет лампы на полке. Казалось, я настраиваю освещение сцены. Бабушкин фарфоровый сервиз, который я привёз от мамы, отвернулся к стене носиком. На него наступали новые бокалы и рюмки, игрушки из шоколадных яиц, высушенные морские камни, жестяные коробочки из-под чая, подсвечники, испачканные воском. И за сахарницей, в совсем тёмном месте, лежала записная книжка. распираемая всем вложенным, подчёркнуто откровенная, как мне тяжело без тебя. Я тут же споткнулся о ненужную мне сейчас юношескую любовь, наклейки, билеты в кино, ряд 3, номер места пропал. И вот в середине ноября, 17, суббота, 22:40, ближе к концу дневника, без всякой связи с написанным на страницах, я нашёл два письма тёти Муси. действительно сложенные в маленькие прямоугольнички, усугубляющие конверт в два раза. Вероятно, чтобы не вывалились из записной книжки. Тётя Муся жила в Горловке под Донецком и была сестрой бабушки только по отцу, дочь сафрона от первого брака. Сразу же возникает давняя история брака Сафрона и Агнессы, бабушкиных родителей. В деревне их решили поженить, вдовы-вдовец обоз детьми, жизнь против смерти. Когда Агнесса увидела Сафрона впервые, он ей не понравился. Маленький, чёрненький, сморщенный. Тут же, на пыльной дороге, и девочка Муся. Фотографии их детства не осталось, и я подбираю бровки, подходящие к будущей взрослой актрисе. Но потом Агнесса и Сафрон присмотрелись друг к другу. Полюбили друг друга, не говорилось прямо, но рассказывалась история знакомства с примеривающим смехом. Так что было ясно, что всё-таки полюбили. Трое совместных детей, а всего выходит, ну, пусть девять. Точно я не помню. При мне бабушка ездила к Мусе дважды, а остальное письма. Мусе писал и я. Господи, о чём? Муся видела меня, когда мне было 3 месяца. Новый 1984 год. Сильные морозы. Муся спала на полу и однообразно шутила: "Ну что так плачешь? Мамка кушать не даёт". Совсем не кормит мамка. Маму это раздражало, поэтому от злости шутка и запомнилась. Остальные разговоры растворились. Вот вся встреча. На специальная почтовая бумага, чернильные ручки, конверты и я выводил. Дорогая тётя Муся. К тёте Мусе привыкли со времён детства отца, а для меня Мусю как-то забыли состарить, и она осталась тётя Муся. Из всей бабушкиной семьи мы писали только ей. Прочие либо умерли, либо были мужчины, либо раздражали бабушку, и писать им не хотелось. Милая сестричка Гальчка, здравствуй. Получил твое письмо за 10 июня, но немного сдержалась с ответом. Занималась шитьем. Анечке шила шорты с жилетом, а Гале юбку модную с застёжкой впереди. Ани вчера, то есть 24 июня, уехали во Львов. Опять Галя как руководитель группы, а Анечка участник конкурса. Остались Дима и Жора. Обещала на первое время им наготовить, но на всё время не приготовишь. Они уехали на 2 недели. Хотела позвонить Лорочке, узнать, не пошла ли она уже в отпуск, но нигде не работает телефон. Может, завтра в субботу приедут? Из-за транспорта редко видимся. Скучаю. Галли ближе, да и огород почти за ними. Я не в силах его обрабатывать. Бывают почти каждый день. Теперь мне скучновато. Кто начинала со мной Анечка, а Диму не оставишь. Всё спешит, очевидно, на свидания. Из-за такой жизни забываешь всё. Вот и я прошу извинить меня. Володь дорогого не поздравила с днём рождения. Желаю здоровья. Терпение выстоять в этой тяжёлой жизни и благополучия во всём. Гальчка дорогая, за цены писать страшно. Молоко литр 250 278 руб. Хлеб белый 164 181 булка. Масло сливочное 5500 6000. Но у нас и пенсия больше вашей в 3-4 раза. На прошлой неделе Что делалось на площадях в Донецке и в других городах? Забастовки шахтёров, транспортников и других. Наш Бендер ввёл эти купоны, а их ещё не доставили с Канады за золото, эти паршивые бумажки. Шахтёрам и другим не выплачивают зарплату, отпускные. Пережить переживём. Сейчас пошла фрукта, а там и картошка молодая. Уже мои соседи закрывают вишню майку. но нашу жора всю вырубил но начинается второй листок ничего через недельку полторы уже будет готова черноплодка как раз к приезду Гали фрукты будет немало надо сахару много у Гали немного к запасу есть а я свой ещё не получала за второй квартал допишу письмо хочу сходить до Степановны приглашала приехала дочь Лоры с Павлодара А ты, миленькая сестричка, боишься прямым поездом. Бери с Сабелару, она рискованная в поездке. Сейчас пишу, а рядом стоит ваш подарчик. Приёмник передаёт Россия поздравления с днём рождения. И перед глазами те прошедшие времена, как было хорошо. Надеюсь, что я всё-таки дождусь этой счастливой минутки. Встречу, обниму и расцелую вас, дорогие. Неужели не сбудется надежда моя его любимого Юрочки, и он не приедет ко мне? Приглашаем не только Юрочку, но и Дениса и всех. Слушаю погоду. Очевидно и у вас дождь, как передают Москва. У нас тоже участились дожди. Вчера Жора поливал уже многие, не сумел разобрать почерк, но, наверное, огурцы. Он сделал с арматуры такое устройство, что каждый рядок подвязывается и плетутся по шпагату вверх. уже цветут и помидоры кое-где зацвели хорошая капуста, а вот перец и синие плоховатые. Вот миленькая и все мои новости. Вы уже вся семья в сборе, так что теперь тебе легче. Какой же отпуск у Наташи? Месяц или больше? Забыла написать, что Анечка поступила в колледж. Конечно, это неплохо, а вот выдержит ли она? Ведь каждый день так тяжело добираться в Донецк. Будьте здоровы, мои дорогие. Гальчка, милая, здоровья тебе, терпения и надежды на лучшее. Дай Бог, может, чуть-чуть что-то изменится, если народ возьмётся. Обнимаю, целую тебя и всех. Привет от всех и всем. Я расплакался, пошла фрукта. Достал фотографию, рассматривал поломанные слёзами лица. Потом бегло прочитал второе письмо. Купил масло у женщины у которой дочка работает проводницей. И получилось намного дешевле. Колбасы лежат в магазинах свободно, тоже записывались на акции. Квартплата высокая, хоть и выкупила дом. Поэтому надо ехать уже к самой. Но добираться туда очень неудобно, потому что транспорт туда не ходит. А идти туда тяжело, мучает задышка. Привет от Степановны, Зины и других женщин. Надо же, Денис был такой ласковый. А сейчас, наверное, у него возраст такой. Милая галчка, твою просьбу выполню я, или Галя. Когда я прочитал последнюю фразу, стало вдруг обидно, как будто не взяли купаться на озеро. О чём? О чём просила бабушка? Какая просьба? Никогда не узнать. Вопреки всякой логике я удивился, что письма эти не бабушкины, а тёти Муси. Что узнаю я только мусины новости. Бабушкины же письма уехали в Горловку и там как-то погибли. Она, я вспомнила её позу, и писала их, как будто прикрываясь, чтобы не подглядывал сосед по парте. Держала прилежную ученическую спину. И почерку её, заполненной квитанцией за электричество, был непонятный, переученная левша. Притворный наклон не сдружившихся букв Бабушкины слова только выведенными знаками проступают на мусиных страничках. Наверное, мамин отпуск в том году был в самом начале июня, а бабушка приходила готовить отцу и Денису. Наверное, бабушка тоже жаловалась на цены, наверное, скучала по нежному в детстве Денисочке. Моя надежда не сбылась. В гости к тёте Мусе я не ездил. Конверты её писем не сохранились. Адрес тёти Муси я забыл. Поэтому не мог посмотреть в интернете фотографии её улицы. Я написал в Гугле просто горловка. Появились последние новости. Возле Горловки идёт тяжёлый бой 12 часов назад и фотографии бетонного советского здания. Конечно, письма победили меня. Я перепечатывал их в кафе утром перед работой, решив, что это повторить чужой текст простое дело. Но на приёмнике снова заплакал. Я отвернулся в окно, стесняя слёз. Изгипулица уходил от ответа, отказывался объяснять огурцы, вишни, масло, общественный транспорт, сшитые юбки, одышку, квартплату. Ничего не соединялось, значало слишком много, и оставалось ерундой. Я пошёл в туалет, умылся, посмотрел на себя в зеркало. Лицо показалось мне отцовским. начинающим новый этап. Сушилка для рук из последних сил закричала на меня. Я допечатал письмо и переулками стал спускаться к земляному валу. Погода была хорошей, солнце чётко по линейке делило дома пополам. Сверху яркая жёлтая часть, внизу тёмная, не согревшаяся. Люди шли, ехали машины, и ничего не происходило, и вязко, но как казалось, ненадёжно тянулось время. Я попытался вспомнить свой вчерашний день. Утренние уроки, день причастия, причастие в храме. Прогулка с собакой расправляет час. Мы долго большим кругом шли по лесу. Падали иголки с ёлок. Передо мной везла коляску огромная мать, умоноженная курткой. Пёс сворачивал в кусты, а я лез за ним, шуршали листья. Потом магазин, кофе на балконе, книга про старые московские дома. А что было за неделю до? Я не помню. Я вышел на земляной вал и увидел женщину в чёрном пальто. Из пальто показывала язык алая юбка. Женщина придерживала воротник и шарф. Чёрная шляпа на ней была натянута низко с гарантией. Женщина встретилась со мной взглядом и исчезла навсегда. Будет как-то жить дальше. Если её не записать, она забудется через 5 минут. как и превозмогающая старуха в малиновом берете, которая морщится против ветра, как и маленькая девочка, продолжающаяся огромным рюкзаком. Мне попадались разные люди, тут же забываясь навсегда. И они забывали, наверное, сами, что ноябрьским утром шли по земляному валу, ни о чём-то думали, ни о чём-то говорили. Кроме, может быть, очень счастливого человека, звонили и сказали, что взяли на работу. очень несчастного, умерла старшая сестра. И меня придумал, как закончить рассказ. Только нам благодаря запомнятся эти 2 минуты. Был день такой солнечный на земляном валу. Я как раз шёл Курской 12 ноября 2018 года. Как сейчас помню, понедельник. 11:00. Не специальный рубеж. Вот-вот надломится Машины несутся нисидя не зебра. 1101. Сегодня помидоры 219 руб., хлеб 39 руб., масло сливочное 126. Старого зонта на бабушкиных фотографиях я не нашёл. В голове мотыльком стучится воспоминание о летнем бадминтоне в лесу перед дождём, но не может пробиться.